Адам Элвин, сдав прислуге свой плащ, задержался в вестибюле клуба «Старый костюм». Его зрительные вставки быстро перестроились на низкую освещенность и выдали изображение в инфракрасном спектре, позволяющем ориентироваться в темноте. Однако он медлил, оценивая обстановку в целом. Этот клуб ничем не отличался от любого другого заведения. Кабинки вдоль стен, снабженные элшторами для любителей уединения – Столики и стулья в большом зале, длинная барная стойка с обширным ассортиментом бутылок на полках и небольшая сцена, где танцевали юноши, девушки и трансвеститы из группы «Ангелы заката». Скудное освещение дополнялось пятнами желтого и красного света, скользившими по мебели из темного дерева. Громкая музыка из синтезатора обеспечивала неизменный ритм, помогавший танцорам избавляться от предметов одежды. Адаму подумалось, что здесь крутится больше денег, чем должно. Видимо, это обеспечивало определенную защиту. В час ночи здесь были заняты все столики, и вокруг сцены собралась толпа зрителей, размахивавшая банкнотами перед лицами и задницами двух танцоров. Несколько кабинок мерцали закрытыми элшторами. Увидев это, Адам нахмурился, но ничего иного ожидать не приходилось. На его глазах администратор проводил в кабинку одного из ангелов заката. Силовое поле, пропуская их, вспыхнуло искрами. Портативное устройство Адама давало возможность заглянуть за элштору, но этот взлом мог быть замечен. Рискованно назначать встречу в месте, где так много потайных уголков. Но Адам привык к риску. Да и при наличии покровителей здесь не слишком расположены к сотрудничеству с полицией. «Прошу прощения», – обратился к нему швейцар. Он казался весьма дружелюбным, хотя это не имело никакого значения. Клеточное перепрофилирование сделало из него такую же тушу, каким был Адам, только вот жирным его назвать было нельзя. «Прошу!» Швейцар провел руками по пиджаку и брюкам Адама. Плотные остатуировки в поисках опасных предметов налились красным светом. «У меня назначена встреча с мисс Лансье», — сказал он официантке, как только швейцар его пропустил. Девушка проводила его через зал кабинки кабинке неподалеку от бара. Найджел Мёрфи уже его ждал. Для торговки оружием Рошель Лансье имела довольно вызывающий вид. На ней было ярко-красное платье с низким вырезом, а длинные каштановые волосы были уложены в замысловатую прическу, украшенную мелкими люминесцентными звездочками. Омоложение вернуло ей возраст 20 с лишним лет, период наибольшей привлекательности. Адам сразу понял, что она прошла через омоложение и, возможно, оно было уже вторым или третьим по счету. Ее выдавало поведение. Ни один человек 22 лет не может обладать уверенностью, сравнимой с холодом арктических ледников. При ней был телохранитель, маленький худощавый мужчина, настолько же незаметный, насколько яркой являлась его хозяйка. Он задернул штору сразу, как только принесли заказанное Адамом пиво. Проход в кабинку затянулся тусклой серебристой пеленой. Они могли видеть, что происходит снаружи, но для остальных посетителей барьер был непроницаемым. «Список довольно внушительный», — сказала Рошель. Адам помолчал, ожидая вопроса о назначении такого заказа. Но она не проявила любопытства, как и подобает профессионалу. «Это проблема?» «Я смогу все это тебе предоставить, но, должна сказать, поставка боевого оружия потребует определенного времени». Это связано с полицией. Обычно я поставляю маломощное оружие для людей с меньшими амбициями, чем у тебя. Сколько это займет времени? Что касается оружия, ждать придется дней десять или пару недель. Сначала мне придется подыскать сертификат официального покупателя. Мне это не нужно. Она приподняла бокал с коктейлем и посмотрела на Адама поверх ободка. Мне от этого не легче. Сертификат нужен мне. Послушай, остальные товары из твоего списка есть на складе или доступны на черном рынке. Их я смогу отгрузить через несколько дней. Но что касается этого оружия, оно должно исходить от легальных поставщиков. Без сертификата его даже не вывести за пределы завода. Ты сможешь достать сертификат? Смогу. Сколько? Спросил он, не давая ей возможности накрутить цену, рассказывая о трудностях тысяч в долларах вилайниса придется задействовать многих людей а это стоит недешево я плачу 80 извини это не рынок я не торгуюсь цена окончательная я плачу 80 и отдельно плачу за то чтобы товар упаковали так как я укажу она нахмурилась что еще за упаковка адам протянул ей мимо кристалл Каждое изделие должно быть разобрано на составные части. Все они будут размещены в разных устройствах гражданского и сельскохозяйственного назначения, которые уже закуплены и хранятся на складе. Способ сборки исключает возможность обнаружения, сколько бы груз не сканировали. Все инструкции здесь. Судя по объему твоего списка, работа предстоит немалая. 15000 и никакого торга. Она облизнула губы. «Как будешь платить?» «Земными долларами, наличными». «Наличными?» «Есть возражения?» «Весь список обойдется тебе в 720 тысяч. Такую сумму нелегко унести. Зависит от того, с кем имеешь дело». Он засунул руку в карман пиджака и вытащил толстую пачку банкнот. «Здесь 50 тысяч. Этого достаточно, чтобы доказать мои намерения и вам начать работать». Как только весь ассортимент будет в наличии, дадите мне адрес своего тайного склада, куда я пришлю транспорт. Как только товар будет отгружен, я заплачу треть оставшихся денег. Все остальное получите по окончании работы. Невозмутимость Рошель Лансье слегка дрогнула. Повинуясь ее взгляду, телохранитель взял пачку денег. — А с тобой приятно иметь дело, Хью, — сказала она. Я хочу получать ежедневные отчеты о ходе сделки. Ты их получишь. Главный исследователь Паоло Мио покинула свой парижский кабинет через три минуты после получения сообщения от Сабаха. Еще 18 минут ей потребовалось, чтобы пересечь город и добраться до станции ККТ. Плюс 8 минут на ожидание очередного экспресса. Через 40 минут она уже была на Вилайнисе. Такси доставило ее в головной офис городской полиции Токата, где уже ждали старшие следователи Дон Морес и Мэгги Литси. Учитывая уровень запроса от Межзвездного управления расследований особо тяжких преступлений, двум детективам не составило труда получить в свое распоряжение конференц-зал и время для работы на ведомственной аппаратуре. Кроме того, их капитан ясно дал понять, что ждет от них эффективной помощи главному следователю. «По окончании дела она напишет рапорт о нашей работе», – сказал он, – «а управление имеет немалый вес в политике. Так что, пожалуйста, будьте полезными». Мэгги Литси, сидя рядом с непоседливым Доном Моресом, воспользовалась своим Элдворецким и вызвала личное дело главного следователя. Перед ее зрительными вставками виртуального зрения появились широкие колонки прозрачно-зеленого текста. Мэгги быстро прокрутила информацию без изучения деталей, чтобы только освежить в памяти данные. В правоохранительных органах каждый знал, кто такая Паоло Мио. По общей сети связи детективов известили о прибытии их гостей. Мэгги, прогнав зеленые колонки текста, уставилась на двери лифта. Конференц-зал, расположенный на восьмом уровне штаба городской полиции, как и все остальные помещения на этом этаже, имел стеклянные стены, так что с ее места Мэгги был виден даже вестибюль. Паула Мио, сопровождаемая двумя коллегами из управления, прошла по главному коридору, и в первый момент никто не обратил на нее особого внимания. В своей белой блузке, строгом деловом костюме и практичных черных туфлях она идеально вписывалась в окружающую обстановку. Ее рост немного не дотягивал до современных стандартов, хотя 80% населения пользовались теми или иными услугами генетической модификации. Однако нельзя было сказать, что ей недостает физической силы. Женщина явно уделяла внимание регулярным тренировкам, что поддерживало ее форму на уровне, намного превышающем требования городской полиции – предъявляемые офицером. Впрочем, Мэгги подозревала, что все дело было в личной одержимости. Густые черные волосы главного следователя были распущены и прикрывали лопатки. Она часто позволяла прядям спускаться на лицо, скрывая ее черты. Учитывая ее известность, это было вполне понятно. Но когда она поднимала руку и отводила волосы с лица, мужчины невольно отрывались от работы и провожали ее взглядами. И не только из-за ее легендарной известности. В Институте строения человека на Рае Хаксли, где так тщательно подбирали ее геном, в качестве базовых генов выбрали европейские и филиппинские черты, обеспечив естественную красоту, превосходно отвлекающую внимание. Благодаря же омоложению, пройденному пять лет назад, она выглядела на 20 с небольшим лет. Мэгги Литси, хоть и знала, что нельзя судить о человеке по внешнему виду, с трудом могла отнести серьезно к женщине, пожимавшей руки ей и Дону. При таком росте и внешности Паулу Мио вполне можно было принять за подростка. Единственное, что ее выдавало, это улыбка, вернее, ее полное отсутствие. Двое других следователей из управления были представлены как Тарлок. Высокий светловолосый калифорниец и Рене Кампаса, латиноамериканка с Вальдивии, подошедшая к своему четвертому омоложению. Все пятеро расселись вокруг стола, и стены зала стали непрозрачными. «Благодарю за быстрый отклик», — заговорила Паула. «Наше присутствие здесь вызвано конфиденциальным сообщением о появлении на вилайнисе Адама Элвина». «От кого поступило сообщение?» — спросил Дон. «От осведомителя». Не слишком надёжного, но, тем не менее, оно требует проверки. «Осведомителя? И кто же это?» «Вам это знать не обязательно, детектив Моррес». «Вы были здесь девять лет назад», — заметила Мэгги. «По крайней мере, так указано в вашем личном деле. Могу предположить, что это Саббах. Он состоит в социалистической партии, как когда-то Элвин». «Отлично, детектив. Хорошо, мы назначены вам помогать» продолжала Мэгги, испытавшая удовлетворение, словно от сданного экзамена. Что вам требуется? Для начала нужно осуществить слежку по двум направлениям. Элвин вступил в контакт с человеком по имени Найджел Мерфи, лидером седьмого отделения партии в этом городе. Его надо держать под постоянным наблюдением, как физическим, так и виртуальным. Элвин прибыл для приобретения оружия для террористической группы Брэдли Йоханссона, «Этот Мерфи будет связующим звеном между Элвином и подпольным торговцем оружием, так что выведет нас на них обоих. Как только цепочка установится, во время совершения сделки мы сможем схватить и Элвина, и торговца». «Звучит все так просто и обыденно», — сказала Мэгги. «Ничего подобного не будет», — заверил ее Тарла. «Элвин очень искусен. Как только мы его идентифицируем... Мне потребуется целый отряд детективов, чтобы проследить каждый его шаг с момента прибытия. Это ловкий сукин сын. Первое, что он сделает, это подготовить себе путь отступления на тот случай, если сделка сорвется. Мы должны обнаружить его и блокировать». «Вы, ребята, все предусмотрели, не так ли?» – вмешался Дон Морес. «И что он будет делать, и куда пойдет? Удивительно, что вам потребовалась наша помощь». Паула бросила на него взгляд, затем снова повернулась к Мэгги. «Есть проблемы?» «Хотелось бы получить побольше информации», — сказала Мэгги. «К примеру, вы уверены, что он явился ради встречи с торговцем оружием?» «Именно этим он и занимается. Фактически все последнее время он занимался только этим. После Абадана...» Он не принимает никакого участия в движении, из-за того провала исполнительный комитет партии отрекся от него и от всей его группы активного сопротивления. Именно поэтому он и попался на крючок Брэдли Йоханссона. Он так сильно погорел, что никто другой не хотел иметь с ним дела. С тех пор он стал начальником снабжения хранителей личности. То, что они творят на дальней, заставляет бледнеть даже Абадан. Дон Морес усмехнулся. «Вы еще не сумели вернуть хотя бы часть тех денег?» Его слова вызвали враждебную реакцию Тарла и Рене. Паула Мио тоже повернулась в его сторону, но ничего не сказала. Дон твердо встретил ее взгляд, не высказывая ни тени смущения. «Он вооружен?» – спросила Мэгги. Она искоса посмотрела в сторону Дона. Тот и в лучшие времена мог быть занозой в заднице, а сегодня он решил это продемонстрировать. «Вполне вероятно». «Что Элвин имеет при себе маломощное оружие», — ответила ей Ренне Компаса. «Но наибольшую опасность представляет для нас его опыт и хитрость. Он никогда не полезет в драку, если есть хоть какая-то возможность ее избежать. А вот с торговцами оружием надо быть настороже, они нередко прибегают к насилию». «Значит, денег нет», — не унимался Дон. «Нет спустя. Сколько уже прошло?» «Сто тридцать лет?» «И еще мне нужна ваша помощь в отслеживании маршрута экспорта, используемого Элвином», продолжала Паула. «Служба безопасности ККТ обещала нам полное содействие». «Мы свяжемся с нашим капитаном по поводу усиления», пообещала Мэгги. «Мы приготовили для вас кабинет и доступ к местной системе связи». «Спасибо. Через два часа я бы хотела проинструктировать группы наблюдения». «Срок небольшой, но, думаю, мы сумеем это устроить. Благодарю». Паула продолжала обращаться к Мэгги. «Нет, я не смогла вернуть те деньги. Большая их часть была потрачена на сделки вроде этой, что создало дополнительные трудности в отслеживании их движения. За 20 лет мне еще не удавалось подобраться к нему так близко, и я буду очень разочарована если кто-нибудь помешает проведению операции. Это будет означать полный крах его карьеры. Дон Моррес попытался усмехнуться, услышав ее угрозу, но ему это не удалось. Мэгги подумала, что он понял то же самое, что обнаружила она. Паула Мио никогда не улыбалась, поскольку у нее не было чувства юмора. Адам наслаждался прекрасным завтраком в отеле «Вестпул», когда Эл Дворецкий известил его о поступлении анонимного сообщения. Оно пришло из одноразового адреса в унисфере, и содержащийся в нем текст был зашифрован таким образом, что он сразу узнал от правителя – Брэдли Йоханссон. Со стороны можно было подумать, что Адам спокойно допивает свой кофе, посматривая на официантов, суетящихся в зале ресторана. Однако перед его виртуальным взглядом уже появилось приготовленное для расшифровки письмо. Портативный модуль на его левой руке выглядел, как простая полоска тусклого малметалла, способного расширяться и сжиматься, обеспечивая непрерывный контакт с кожей. Его внутренняя поверхность содержала точечный контакт, соединенный с остатуировкой, которая, в свою очередь, внедрялась в окончание нервных волокон руки. Интерфейс устройства, проецируемый в виртуальном зрении, Он заранее выбрал в виде прозрачной руки, бледно-голубого цвета, с острыми, ярко-красными ногтями. При малейшем движении руки из крови и плоти, виртуальная рука повторяла жест более размашисто, что позволяло ему выбирать кнопки и манипулировать ими. Такая система была широко распространена в содружестве, давая возможность каждому, кто мог позволить себе о статуировке, прямой доступ к планетарной киберсфере. Адам подозревал, что большинство деловых людей вокруг него за завтраком спокойно связывались со своими служебными системами. Их выдавал мечтательно-дремотный взгляд. Из множества символов он выбрал тот, что был представлен кубиком Рубика, и стал поворачивать его, пока грани не встали в нужном порядке. Кубик раскрылся, и Адам перебросил в него иконку с посланием. Перед его виртуальным зрением появилась единственная строчка черных буков – «Паула Мио на Вилайнисе». Адам с трудом удержал чашку с кофе. «Проклятие!» Несколько сидевших поблизости посетителей начали на него оглядываться. Он изогнул губы в извиняющейся улыбке. Модуль уже стер послание и теперь проводил сложную процедуру узловой зачистки на случай криминалистической экспертизы устройства. Адам не имел представления, откуда Брэдли получал хотя бы часть своей информации, но на нее всегда было можно полностью положиться. Нужно немедленно прервать миссию. Или... На планирование и организацию операции было потрачено 18 месяцев. Для обеспечения переброски техники на Дальнюю в десятках миров были основаны фактические компании, разработаны сложнейшие маршруты, исключавшие какие-либо подозрения и слежку. На подготовку ушли огромные деньги. Если же он не сумеет все отправить, хранители не получат оружие. Прежде чем что-либо предпринимать, надо выяснить, где он допустил ошибку на этот раз. А главное, до конца ведь осталось совсем немного. В последнем сообщении Рошель Лансье подтвердила, что успели подготовить уже две трети заказа. Осталось чуть-чуть. Автомобиль Мэгги Литси доставил ее на подземную стоянку городской полиции за час до смены. С самого начала расследования ей приходилось проводить на работе все больше и больше времени, и не ради того, чтобы заслужить похвалу Паулы Мио, у главного следователя можно было многому научиться. Внимание этой женщины к мельчайшим деталям казалось невероятным. Мэгги была твердо убеждена, что наряду с клетками дополнительной памяти – У нее имелись и системные вставки. Она проявляла интерес к любым аспектам дела, какими бы незначительными они ни казались на первый взгляд. Никакие ходящие о Паоле-Мио легенды не могли преувеличить ее преданности делу. Сканирование в лифте вестибюля подтвердило личность Мэгги, и только после этого она смогла спуститься на пятый подземный уровень, где располагались оперативные центры. Группа, расследовавшая дело Элвина, получила кодовое название «Облава» и комнату 5А5 в свое распоряжение. Перед массивной металлической дверью Мэгги снова подверглась сканированию и затем вошла внутрь. В сумрачном помещении вокруг оператора стояли три стеллажа с высокими голографическими экранами. На каждом из экранов непрерывно сменялись изображения и столбцы информации. Лазерные лучи, смешиваясь между собой, образовывали бледную, переливчатую мглу. Взглянув на ближайший к двери экран, Мэгги увидела изображение здания, откуда Рошель Лансье обычно управляла своей компанией по продаже автомобилей, а также снимки такси Адама Элвина, сделанные из двух машин слежки, следовавших за ним через центр города. Мэгги затребовала обновление данных и быстро просмотрела полученную за ночь информацию. Один аспект не вписывался в предполагаемую цепочку – зашифрованное сообщение, полученное л Эл дворецким Элвина через узел связи отеля Вестпул. Она заметила, что в дальнем конце комнаты за своим столом сидит Паула Мио. Главный следователь, похоже, тратила на сон не больше двух часов в сутки. В ее кабинете была поставлена кушетка, но Паула Мио ложилась не раньше, чем через час после того, как обе цели отправлялись спать. За час до их подъема она уже была на ногах. Кроме того, ночной смене было приказано будить ее в случае любых непредвиденных событий. Мэгги подошла к ней и спросила о сообщении. «Оно поступило из одноразового адреса Унисферы», — сказала Паула. Криминалисты управления проследили его до пункта загрузки, который оказался общественным узлом киберсферы Дампиера. Тарло обратился в местную полицию с просьбой о проверке, но чудес ждать не приходится. «Вы можете определить одноразовый адрес?» – воскликнула Мэгги, всегда считавшая, что это невозможно. «До определенной степени, но это мало помогает. Сообщение было отправлено с задержкой. Кто бы его не загрузил, отправителя уже не найти». «А шифр послания можно расколоть?» – спросила Мэгги. «Вряд ли. Отправитель воспользовался трехмерным геометрическим кодом». Я послала запрос в службу разведки, но у них недостаточно ресурсов, чтобы его расшифровать. «Вы разговаривали со службой разведки?» – удивилась Мэгги. Разведывательное управление, как правило, не реагировало на запросы отдельных личностей. Да, ожидать разъяснений явно не следовало. «Ох», – вздохнула Мэгги, – «все верно». Сообщение было очень коротким, – продолжала Паула, – «и это накладывает ограничения на его содержание». По моим догадкам, это либо предупреждение, либо подтверждение полномочий, либо извещение о прекращении миссии. «У нас утечки быть не могло», — сказала Мэгги. «Я в этом уверена. Засечь нас они тоже не могли». «Я знаю. Объект бы сам отреагировал на ошибку любого из ваших офицеров». В социалистической партии немало квалифицированных кибернетиков. Они могли заметить наши подставные программы, отслеживающие Элдворецкого Мерфи. Паула Мео потерла рукой лоб, так сильно нажимая ладонью, что кожа сморщилась. «Возможно», — согласилась она, — «но я должна принимать во внимание и другие факторы». «Какие же?» — заинтересовалась Мэгги. «Извините, это секрет», — сказала Паула. Какой бы усталой она ни была, она не собиралась делиться своими тревогами с остальными. Хотя, если Мэгги настоящий детектив, она сумеет и сама все вычислить. Как сказал Морес, 134 года в ожидании ареста – срок слишком большой. Впрочем, учитывая имевшиеся в ее распоряжении ресурсы, было невозможно рассчитывать на успех в борьбе против Брэдли Йохансона. На протяжении многих десятилетий кто-то оказывал Йохансону и его подручным немалую помощь, о ее сегодняшнем деле знало всего несколько человек, и было логично предположить, что этим помощником являлся кто-то вне управления. С другой стороны, с тех пор, как ей поручили это расследование, исполнительные администрации менялись уже 17 раз. Не могли же все они тайно испытывать симпатии к делу Йохансона. Следовательно, все указывало на темные дела великих семейств и межзвездных династий, то есть общество власть имущих. Паула предпринимала всевозможные попытки, расставляя ловушки, устраивала информационные засады, Намеренно допускала утечку ложных сведений, пользовалась неофициальными каналами связи, раскидывала сети в обществе политиков, вербовала союзников в правительстве Содружества. Но до сих пор результат был минимальным. Это не слишком ее беспокоило. Она верила, что доведет дело до конца. Ее больше беспокоил другой вопрос. Кто, обладая богатством и властью, мог оказывать поддержку террористам йохансона «Логично», – нехотя признала Мэгги. «Она понимала, что молчание главного следователя вызвано вескими причинами». «Что же вы собираетесь предпринять в связи с этим сообщением?» «В данный момент ничего», – ответила Паула. «Будем ждать и смотреть, как поступит Элвин». «Мы можем арестовать их прямо сейчас. В дилерской компании Лансье оружие достаточно для полноценной войны». «Нет, у меня пока нет оснований для ареста Элвина». Хочу дождаться, пока операция не перейдет в стадию активной контрабанды. Он участвовал в подготовке Абадана. Я просматривала файлы в управлении. Там достаточно свидетельств, доказывающих его виновность, несмотря на то, что у него был отличный адвокат. Какие нужны еще причины, чтобы его арестовать? Хочу, чтобы оружие было погружено. Хочу узнать их маршрут и точку назначения. Это даст мне возможность распутать всю сеть хранителей. Элвин так важен лишь потому, что может привести нас к Йоханссону. Арестуйте его и проведите выемку памяти. Я уверена, судья даст управлению ордер на такую операцию. Я не смогу этим воспользоваться. Он знает, что его ждет, как только его доставят в камеру, так что он либо покончит с собой, либо его вставке сотрут все воспоминания. Вы не можете быть в этом уверены? Это фанатик. Он не допустит нас к своей памяти. Вы действительно уверены в этом? «Уверена», – коротко ответила Паула. На инструктаже, заступающий на дежурство группы, Паула поделилась с офицерами своими подозрениями в отношении зашифрованного сообщения. «Оно слегка меняет наши приоритеты», – сказала она. «Если в нем содержался приказ об отмене миссии, Элвин попытается удрать через станцию ККТ. Я хочу, чтобы там постоянно дежурил наряд полицейских, чтобы успеть его арестовать. Детектив Морес, прошу вас за этим проследить». «Конечно. Я попрошу капитана выделить дополнительный наряд». За неделю, прошедшую с начала операции, поведение Дона Морреса слегка изменилось. Он больше ничего не оспаривал и не возражал Пауле, но и особого рвения тоже не проявлял. Паула мирилась с этим. К сожалению, средний уровень компетентности был весьма распространен среди работников правоохранительных органов Содружества. Также существует вероятность, что это мог быть сигнал к действию. В таком случае мы должны быть готовы реагировать без промедления. В ваших обязанностях ничего не меняется, но приготовьтесь мгновенно выполнять все приказы. Третий вариант тоже не сулит ничего хорошего. Послание могло быть предупреждением о нашей слежке». «Ни в коем случае», — возразил Дон Морес, — «мы в этом деле не новички». Собравшиеся офицеры одобрительно загудели. Тарло коротко усмехнулся Ренне. Их босс всегда поддерживала высокий уровень профессионализма, независимо от того, с какой полицией ей приходилось работать. Никто не хотел ее подводить. «Как немаловероятен такой вариант, мы не можем не принимать его во внимание», — настаивала Паула. «Соблюдайте величайшую осторожность, чтобы вас не раскрыли». Элвин очень умен. «Он скрывается на протяжении сорока лет». Если он увидит кого-нибудь хотя бы дважды за неделю, он сразу поймет, что за ним следят. Не попадайтесь ему на глаза, не позволяйте заметить свою машину. Мы намерены увеличить парк автомобилей, чтобы иметь возможность чаще их менять. Нельзя допускать ошибок. Она коротко кивнула. Сегодня ночью я присоединюсь к ведущей группе. Это все. Офицеры направились к выходу из комнаты, А Дон Морес и Мэгги подошли к Пауле. «Если он увидит вас хоть краем глаза, игра будет окончена», — сказал Дон Морес. «Знаю», — ответила Паула, — «но я должна быть рядом. Некоторые звонки невозможно сделать отсюда. Я бы хотела, чтобы на сегодня вы взяли на себя основное руководство». «Я?» «Да, у вас имеется необходимая квалификация, и вам уже приходилось командовать рейдами». «Хорошо». Он постарался скрыть улыбку. «Мэгги, вы отправитесь со мной». Они отыскали Адама Элвина, когда тот совершал неторопливую и, казалось, случайную прогулку по городскому парку. Он проделывал это каждое утро, медленно шагал через открытое пространство, где подобраться к нему пешком было практически невозможно. Паула и Мэгги ждали на заднем сидении десяти местного фургона, припаркованного на северном краю парка. Остальные машины группы были равномерно распределены по всему периметру, и трое офицеров полиции, снабженных зрительными вставками, следовали за Адамом пешком, не приближаясь меньше, чем на 500 метров. Городской парк занимал значительную площадь в самом центре. Здесь имелись небольшие озера, игровые площадки, беговые дорожки и длинные зеленые аллеи с деревьями 70 разных планет. Он уже второй раз поворачивает в противоположную сторону, Заметила Мэгги. Изображения со зрительных вставок полицейских транслировались на маленький экран в их машине. «Это его обычный прием», — ответила Паула. «Он человек привычек. Привычки, возможно, и неплохие, но, в конце концов, они его подведут. Так вы его и выследили?» «Угу. Он никогда не появляется дважды на одной планете. Почти всегда для установления контакта с дилером используют лидера межзвездной социалистической партии». Поэтому вы сделали Саббаха своим информатором и ждали? Да. 9 лет. Черт побери, сколько же у вас информаторов и на скольких планетах? Это секрет. Любопытный способ вербовки. Вы всегда арестовываете их за какое-то преступление. Это не слишком-то подталкивает людей к сотрудничеству. Вы сильно рискуете в таком важном деле. Они нарушили закон, а значит, должны пойти под суд и нести ответственность за свои поступки. «Черт, вы действительно в это верите? Вы же запрашивали мое личное дело. Трижды с того момента, как началось это расследование». Мэгги ощутила, как вспыхнули ее щеки. В тот день Адам Элвин, закончив прогулку по городскому парку, поймал такси до маленького итальянского ресторанчика на восточном берегу реки Гуал, петлявшей по нескольким районам города. Во время обильного и продолжительного обеда он послал вызов Рошель Лансье, перехватить который городской полиции не стоило особого труда. «Кое-что произошло. Мне надо встретиться с вами еще раз». «Заказанная вами машина уже почти готова, мистер норт Надеюсь, с вашей стороны проблем не будет?» «Нет, с машиной проблем не будет. Просто мне необходимо еще раз обсудить с вами спецификацию». Спецификация была согласована, как и цена, «Ни то, ни другое не меняется. Мне необходимо встретиться с вами лично и уточнить некоторые детали. Не уверена, что это хорошая идея. Боюсь, это необходимо». «Хорошо. Вам известно мое любимое место. Сегодня я буду там в обычное время». «Благодарю. Надеюсь, это действительно важно». Паула покачала головой. «Привычки», — неодобрительно произнесла она. К клубу старый костюм было стянуто 18 офицеров полиции. Первых трех Дон Морес направил туда уже через две минуты после начала разговора. Клуб, конечно, был еще закрыт, но полицейским требовалось определить и занять три лучшие позиции для наблюдения за зданием. В 8 вечера прибыли два человека от Лансье, провели собственную проверку и затем позвонили боссу. Когда в час ночи в клуб вошел Адам Элвин, 10 офицеров уже находились внутри. Как и всегда, они сумели внедриться, не вызывая подозрений в причастности к полиции. Некоторые играли роли бизнесменов, искавших сомнительных развлечений после долгого дня в конторе. Трое из них слонялись вокруг сцены под видом неудачников, махавших смятыми банкнотами перед телами ангелов заката. Один даже умудрился устроиться на работу официантом на ночь и уже получил изрядные чаевые. Рене Кампаса сидела в одной из кабинок, скрытая эл-шторой. Оставшиеся полицейские находились снаружи, готовые к преследованию целей сразу после окончания встречи. Паула, Мэгги и Тарла сидели в стареньком фургоне с логотипом компании бытового обслуживания, припаркованном на соседней улице. На двух экранах, висевших на задней стенке, Транслировались изображения, получаемые офицерами из клуба. Рошель Лансье уже находилась внутри, но на этот раз выбрала другую кабинку. Вместе с ней пришел и ее костлявый телохранитель. В участке его идентифицировали как Саймона Каванага, имевшего длинный список мелких правонарушений, почти всегда сопровождавшихся применением насилия. Войдя, он тотчас дважды просканировал кабинку ресторана в поисках шпионской электроники или бионейронных датчиков. Пассивные сенсоры, находящиеся поблизости полицейских, едва не зашкалило. Каванак воспользовался каким-то сверхсовременным оборудованием. Но от того, кто работал на дилера оружия, этого можно было ожидать. Паула увидела, как Лансье и Элвин обмениваются настороженным рукопожатием. Оружейный дилер встретила своего покупателя весьма неприветливым взглядом, а затем Эл Штора закрыла кабинку. Обычную блокировку усилили устройства, установленные Каванагом. Одним из них был нелегальный мощный излучатель пульсаций, способный сжечь нервные узы любого насекомого в радиусе четырех метров. «Ладно», — сказала Паула, — «посмотрим, что за срочное дело возникло у мистера Элвина». В метре над столом по пушистой синтетической обивке стены карабкалась муха-веретенка с братейшина. Среди искусственных красных и зеленых волокон ее прозрачное 2-миллиметровое тельце было практически невидимым. Кроме эффекта хамелеона, эволюция планеты наградила это насекомое уникальными нервными волокнами, которые использовали фотолюминесцентные молекулы в качестве примитивного передатчика, что делало их неуязвимыми для стандартных излучателей пульсаций. В запасе этого экземпляра имелась только половина обычного жизненного срока, поскольку ее генетический код был слегка изменен специалистами маленькой лаборатории, по контракту работавшей на управление. Часть пищевода была заменена набором рецепторных клеток сложной органической структуры. В животе мухи имелась разбухшая железа, выделявшая сверхтонкую нить паутины. Перелетая из соседней кабинки, муха веретёнка потянула за собой эту нить. Теперь слабые нервные импульсы, поступавшие из рецепторов, по паутинке попадали в более стандартный полуорганический процессор, находившийся в кармане жакета «Ренне». В центре экрана перед Паулой возникло зернистое черно-белое изображение. Она как будто смотрела сверху на головы трех человек, сидящих за столом в кабинке. «Ну так что же случилось, черт побери?» – спросила рашель Лансье. «Не ожидала увидеть вас до окончания сделки, Хью. Мне это не нравится, заставляет меня нервничать». «Я получил кое-какие инструкции», – сказал Элвин. «Как еще я мог их вам передать?» «Ладно». «Что это за инструкции?» «Пара дополнений к списку. Весьма существенных. И все-таки мне это не нравится. Я склоняюсь к тому, чтобы прервать наши отношения. Вы этого не сделаете. Мы согласны заплатить за беспокойство. Не знаю. Беспокойство становится чертовски сильным. Достаточно одного визита чересчур бдительного полицейского на мой склад, и со мной будет покончено. К тому же немало товара. Дорогого товара!» Элвин вздохнул и запустил руку в карман. Это уменьшит ваше беспокойство». Он вытащил пачку банкнот толщиной с кирпич и пододвинул ее Саймину Каванагу. Телохранитель взглянул на Лансье и так явнула, выражая согласие. Он взял деньги и положил в карман своего пиджака. «Хорошо, Хью. Что за дополнительный товар вам понадобился?» Элвин протянул ей маленький черный диск и мемокристалл. «Это в последний раз», — сказала она. «Больше никаких изменений. Мне наплевать, чего вы хотите и сколько платите. Понятно?» «Это окончательное условие сделки. Если вам потребуется что-то еще, придется подождать до следующего раза. Все понятно?» «Конечно». Паула откинулась на плоскую от старости спинку сиденья. На экране Адам Элвин поднялся, чтобы уйти, и эл шторка кабинки замерцала, пропуская его. «Что-то не так». Сказала главный следователь. Мэгги нахмурилась. «Что вы имеете в виду?» «То, что дополнения к списку не играли никакой роли. Что бы ни было в этом кристалле, оно не имеет отношения к оборудованию». «Что же это?» «Какие-то инструкции. Как вы узнали?» «Я подумала, что все так, как мы слышали». «Вы видели его реакцию на сообщение за завтраком?» «Камера отчетливо передала выражение его лица». Послание потрясло его до ужаса. В подобных сделках не принято менять условия на финальной стадии. Это заставляет людей нервничать. Реакция Рошель-Лансье была отличным тому примером. Заставлять же нервничать торговцев оружием совсем не годится. Такое крупное дело и без этого держит людей на взводе. И Элвину это прекрасно известно. И что же? Он сам был шокирован тем, что его босс решил изменить условия. «Я в это не верю». Что же вы намерены предпринять? Мы ничего не можем сделать. Продолжаем наблюдать, продолжаем ждать, но я подозреваю, что он нас вычислил. Новость об окутывании Альфы Дайсона прогремела утром два дня спустя. Ее транслировали все информационные каналы и ток-шоу. Оказалось, что по поводу этого события у жителей Вилайниса имеется великое множество мнений и предложений. Мэгги, сидевшая без дела в подземном операционном центре, одним глазом следила за серьезными и обезумевшими учеными мужами, непрерывно мелькавшими в потоках новостей. Снова и снова демонстрировалась запись того момента, когда звезда бесследно пропала из вида. За ней следовали диаграммы, разъясняющие суть произошедшего доступным широким массам языком. «Вы думаете, Элвина подтолкнула именно это?» – спросила Мэгги. Ведь хранители личности, как предполагается, стремятся защищать нас от чужаков. Паула взглянула на экран, где показывали интервью с Дадли Боузом. Старый астроном не переставал улыбаться. Нет, я проверяла. Сообщение было отправлено за полдня до этого, как Боуз получил подтверждение своего открытия. В любом случае, я не думаю, чтобы окутывание звезды Дайсона имело отношение к хранителям. «Их первоначальная цель – это звездный странник и его манипуляции правительством». «Да, я в курсе их пропаганды. Проклятие, я все время зацикливаюсь на авторе этого сообщения». «Вам повезло, что автор не вы. На этих негодяев я тоже потихоньку собираю материал. Значит, это мгновенное окутывание их не волнует?» «Нет. Оно произошло больше тысячи лет назад». Это старая история, не имеющая отношения к хранителям. Вам многое о них известно, не так ли? Почти все, что можно узнать, не присоединяясь к их движению. И как же человек вроде Адама Элвина доходит до того, чтобы начать работать на террористов? Нельзя забывать, что Брэдли Йоханссон по своей сути харизматичный безумец. Все движение хранители личности – это его персональный культ. Они называют себя политическим движением, но это только часть обмана. Самое грустное в том, что йохансен заманил в свои сети сотни людей, и не только на дальней. «Включая Адама Элвина», – пробормотала Мэгги. «Да, включая и Элвина». «Из того, что мне известно об Элвине, надо отметить, что он умен, и, согласно личному делу, искренне предан радикальным идеям социалистов. Неужели он настолько легковерен, что поддался пропаганде Йоханссона? Это всего лишь моя догадка, но я думаю, что его устраивает сотрудничество с Йоханссоном. Элвин нуждается в покровительстве, которое может ему оказать Йоханссон, и его любимая партия от подобного союза в какой-то степени тоже выигрывает. С другой стороны, он, возможно, пытается возродить былую славу. Не забывайте, что он психически больной человек». Его террористические акты уже привели к гибели сотен людей, и каждая поставка оружия представляет потенциал для новых смертей. Нельзя исходить из того, что его мотивация основана на логике. Слежка продолжалась еще 11 дней. Было неизвестно, какие товары Адам Элвин добавил к своему списку, но, похоже, они вызвали затруднения у Рошель-Лансье. В заднюю комнатку ее офиса ненадолго заглядывали какие-то подозрительные личности. Несмотря на все попытки технической группе городской полиции таката так и не удалось запустить внутрь одного из подслушивающих устройств. Офис Лансье был слишком тщательно экранирован. Силовое поле по мощности, сопоставимое с боевым, не могли преодолеть даже мухи-веретенки. Ее склады тоже были защищены, но технической группе все же удалось выявить два из них, где хранилось оружие. Несколько модифицированных насекомых проникли внутрь и смогли передать изображение, прежде чем стали жертвами излучателей пульсаций и электронной паутины. Вспомогательные отряды наблюдения не упускали из вида выходивших от лансье поставщиков и видели, как те собирают свою часть оружия и оборудования и доставляют на склад. Вся чудовищная сеть черного рынка и нелегальных торговцев оружием, опутавшая Виллайнис, тщательно фиксировалась, чтобы завершить операцию полным разгромом. На одиннадцатый день наблюдатели перехватили вызов, подтверждавший завершение комплектации заказа на сельскохозяйственное оборудование и приглашавший Адама Элвина на склад Лансье. «Вот оно», — объявил тарла — «они готовятся к отправке». «Возможно». Осторожно согласилась Паула. Сидевший в противоположном конце операционного зала Морес только вздохнул. Тем не менее, Паула все же отдала приказ командам задержания быть на готове. заняла позицию в одной из машин неподалеку от склада. Вскоре прибыли восемь грузовиков с ящиками сельскохозяйственного оборудования, и она передала изображение в операционный центр. Широкие ворота в заборе, опоясывавшем склад, быстро открылись, чтобы пропустить машины внутрь. Небольшая задержка возникла из-за того, что навстречу грузовикам на тестовый прогон выехало несколько машин «Лансье». На протяжении всего периода наблюдения легальный бизнес шел весьма неплохо. И каждый день законные покупатели забирали по нескольку автомобилей. Торговля велась полным ходом. Все восемь грузовиков выехали на территорию самого большого из складов Лансье, и как только последний из них остановился, ворота закрылись. Сенсоры, установленные по периметру забора, показали, что было начато немедленное сканирование. «Где находится Элвин?» – спросила Паула. Тарло указал на изображение, где главный объект заканчивал обед в ресторанчике делового района. Паула присела рядом с консолью, чтобы следить за Элвином через сенсоры офицеров наружного наблюдения. После обеда Элвин прошелся по одной из торговых улиц, следуя своей обычной тактике определения слежки и отрыва от любых возможных преследователей. Вернувшись в отель, он собрал чемодан, затем спустился в бар и заказал пиво. Неторопливо прихлебывая из бокала, он наблюдал за экраном в конце барной стойки, транслировавшим интервью, которое Алессандра Барон брала у Дадли Боуза. В конце дня, когда солнце только начало клониться к горизонту, он приказал спустить свой чемодан и выписался из отеля. «Хорошо», — объявила Паула, — «похоже, все идет как надо. Прошу всех занять позиции согласно первой стадии операции». Дон Морес находился в одной из машин слежки, и из его автомобиля, стоявшего в сотни метров от выхода из отеля, было видно, как крупный мужчина вышел из вестибюля. По вызову Эл-дворецкого Элвина подъехало такси. Чемодан отправился в задний багажник, а пассажир устроился в кабине. — Дон, подождите, — сказала Паула. — Мы запускаем в программный узел такси своего соглядатая. А вот и сигнал. Он приказал доставить его на 32-ю улицу. «Но это в противоположной стороне от склада», заметил Дон из машины преследования. «Я знаю. Просто ждите». Паула вернулась к видеоизображениям и донесениям из окрестностей склада. Рошель Лансье и 10 ее работников оставались внутри запертого склада, где все еще стояли грузовики. Остальные рабочие, как обычно, в конце дня отправились по домам. На пульте перед Паулой зажглась мигающая надпись, предупреждавшая о срочном сообщении. «Это интересно. Элвин внедряет в программный узел такси какую-то постороннюю программу». Паула с удовлетворением отметила самоуничтожение полицейской программы, прежде чем новое обеспечение приступило к проверке системы машины. «Он меняет направление», — с оттенком волнения в голосе продолжил Дон Морес. «Спокойнее. Не упустите его» ответила Паула. «Но не приближайтесь к нему, мы ведь все видим». Из шести изображений такси, выведенных на большой экран, только одно поступало из машины преследования. Остальные транслировались с камер общественной безопасности, перекрывающих каждую улицу и проспект города. Все они показывали такси, плавно движущиеся в городском потоке. Элвин, вероятно, приказал поторопиться, машина начала разгоняться. «Не выдайте себя», – предупредила Паула группу наблюдения, видя, как такси резко сворачивает вправо. Теперь оно опережало машину преследования почти на 150 метров. Согласно стандартной тактике слежки, передавая машина вышла из игры. Яркие светящиеся точки на навигационной карте стали перемещаться, чтобы снова окружить такси. Элвин еще раз повернул направо, потом сразу же налево, а затем нырнул в небольшой переулок. «Не суйтесь туда», – приказала Паула. «Это тупик». Третья машина преследования прошла мимо входа в переулок. Такси быстро вернулось и направилось налево, в обратную сторону от третьей машины. Они разошлись всего в паре метров. Машина Дона Морреса вновь заняла свою позицию за целью. Такси снова увеличило скорость, мониторы на пульте паулы показывали смазанные боковые огоньки, мелькавшие между высокими городскими зданиями. Такси свернуло на 12-ю улицу, самую широкую, с шестью рядами движения, полностью забитыми транспортом. Машина стала беспорядочно перестраиваться из одного ряда в другой, затем снизила скорость. Камера показала, как такси ушло под один из огромных мостов, на котором лежали рельсы путей с планетарной станции ККТ. «Проклятие! Куда он делся?» – воскликнула Паула. «Дон, вы его видите?» «Думаю, да. Во втором ряду». Две камеры, установленные на другом конце моста, показывали все ряды движения. Мимо них протекал непрерывный поток транспорта. Затем изображение увеличилось, фокусируясь на такси. Оно снова перестроилось и шло по внешнему ряду. «Хорошо», — сказала Паула, — «всем машинам уменьшить дистанцию, но оставаться в пределах 80 метров от цели. Мы не можем рисковать и снова потерять визуальный контроль». «Третьей машине, спуститесь под мост и осмотритесь». «Проверьте, не выбросил ли он там что-нибудь из автомобиля». Такси еще с километр продолжало свои маневры, затем резко свернуло на 45-ю улицу и продолжило движение, оставаясь в одном ряду. Скорость упала до 70 километров в час. «Он движется прямо к нам», — сказала Мэгги. «Похоже на то», — согласилась Паула. «Ладно, машина преследования, можете немного отстать». Через восемь минут такси остановилось перед офисом автомобильной фирмы «Рошель Лансье». Ворота мгновенно открылись, машина въехала в открытую дверь склада и встала у пустого ремонтного бокса. Паула, прищурившись, вгляделась в видеотрансляцию. Дверь склада осталась открытой, так что полицейские датчики и камеры обеспечивали превосходное изображение. «Никакого движения. Что происходит?» – спросил Тарло. «Не могу сказать», — ответила Паула. «Рошель все еще остается на складе». «Нет, подождите». По ярко освещенному бетонному полу склада шел Саймон Каванак. При помощи банковской татуировки он оплатил счетчик такси. Задняя дверца багажника открылась, чемодан Элвина выкатился наружу и двинулся вслед за отошедшим телохранителем. Такси выехало со склада. «О, дьявол!» — воскликнула Паула. Всем группам переходим к стадии 3. Повторяю, переходим к стадии 3. Задержать и арестовать. Дон, остановите такси. Система таксопарка отдала автомобилю приказ немедленно остановиться. Все четыре машины преследования рванулись вперед, образуя физический барьер вокруг такси. Машина Мэгги начала движение, когда такси выкатилось за ворота склада. Солнце опустилось 10 минут назад, оставив после себя угрюмый полумрак. За спиной Мэгги сверкающими штрихами на потемневшем небе высились башни городского центра. Только несколько тусклых полосок полей фото, загрепленных впереди на крае крыши склада, отбрасывали слабые желтые лучи на обширное пространство, составленное рядами автомобилей. Надземные железнодорожные пути перекрывали горизонт за дальним краем огороженной территории, отделяя город массивным бетонным барьером от потемневшего желтовато-коричневого неба. Одинокий грузовой состав с шипением и лязгом тянулся по рельсам, время от времени отмечая свой путь в город фонтанами искр, вызываемыми плохо отрегулированным сцеплением. Вокруг Мэгги, огибая застывшие на месте машины, прорывались к закрытому и экранированному складу ее коллеги-детективы. Женщина активировала броню и устройство, похожее на блестящий голубой скелет, начертанный поверх форменного мундира, негромко загудела. Усиление защитного поля сгустило воздух. Мэгги надеялась, что его мощности будет достаточно, кто знает, оружие какого калибра могут применить против них. Машины сгрудились позади нее, визжа, словно раненые животные. Впереди основной отряд штурмовиков уже добрался до двери. Полицейские, не останавливаясь, выпустили в композитную панель пару ионных зарядов. Ослепительная вспышка, сопровождаемая оглушительным грохотом, на миг превратило окружающее пространство в монохромную картинку. Дымящиеся осколки бетона взлетели в воздух, оставив в ограждении два рваных отверстия. Полицейские ворвались внутрь. «Стоять! Полиция! Не вздумайте даже шевельнуться, ублюдки! Держать руки на виду! Быстро!» Мэгги устремилась в пролом, ощущая пение адреналина в крови. С ионным пистолетом на изготовку, при полном усилении зрительных вставок, она проскочила сквозь неширокую полосу дыма и остановилась. Изумление едва не сбило ее с ног. Перед грузовиком спокойно стояла Рошель Лансье, вокруг нее столпилось десяток работников, оставшихся после окончания смены. Несколько ящиков было снято с грузовика мощным погрузчиком и поставлено в аккуратную стопку. На верхнем ящике красовалась бутылка вина и 10 бокалов. «А, добрый вечер, детектив», – заговорила Рошель Лансье, рассмотрев значок Мэгги. Ее зеленые глаза насмешливо блестели. «Понимаю, у нас хорошие скидки на автомобили, но нет необходимости так торопиться. У меня достаточно товара, чтобы истощить любую банковскую татуировку». Мэгги выругалась сквозь зубы и медленно поставила пистолет на предохранитель. «Нас провели!» – произнесла она. «Дон?» – послышался голос Паулы. «Дон, он в такси? Докладывайте, Дон!» «Ничего!» – выкрикнул Дон Морес. «Абсолютно пусто! Его здесь нет!» «Проклятие!» – воскликнула Паула. «Это подстава!» – сказала Мэгги. «Чёртова сука смеётся над нами! Я стою в пяти шагах от неё, а она смеётся! Мы здесь ничего не найдём!» «Должны найти!» – отчаянно выкрикнул Тарла. Мы следили за ними три недели. Я видел это оружие собственными глазами. Все было кончено. Возбуждение улеглось, кровь остыла, и Мэгги почувствовала себя ужасно усталой. Она посмотрела прямо в сверкающие торжеством глаза Рошель Лансье. Говорю вам, нас классно надули. Решающий момент настал, когда ему пришлось выпрыгнуть из такси на ходу под железнодорожным мостом. Адам сильно ударился и закричал от боли, пронзившей ногу, плечо и ребра. Он перекатился на бок и сумел подняться на ноги. Другое, пустое такси поджидало меньше, чем в пяти метрах от него. Он ввалился в машину через открытую дверь, а потом Элдворецкий Квентина Келлихера приказал доставить его к отелю а, а+. Машина плавно тронулась с места и влилась в плотный поток. Оглянувшись, Адам увидел, как под мостом резко затормозил автомобиль. Из него выскочили двое и начали сканирование. Адам усмехнулся, радуясь увеличивающейся между ними дистанции. «Неплохо для 75-летнего толстяка». Комнату 421 он нашел точно в том виде, в каком оставил, и сканирование подтвердило, что все было чисто. Прихрамывая, он вошел внутрь. Теперь боль от ушибов стала намного сильнее. Он присел на край гелевого матраса, сорвал с себя одежду и увидел обширные участки содранной кожи и кровоточащие ссадины. Затем Адам прилепил несколько заживляющих пластырей и плюхнулся на кровать, не мешая матрасу раскачиваться под ним. Чуть позже он начал смеяться. В течение двух недель он не выходил из комнаты. Автомат доставки ежедневно выдавал ему три порции еды, он пил много жидкости. л. дворецкий фильтровал выпуски местных и межзвездных новостей, отыскивая все, что касалось Альфы Дайсона. Адам проводил в кровати по 20 часов в сутки, питаясь дешевой едой из коробок и бессмысленными развлекательными шоу. Его торс и конечности были покрыты стандартными общедоступными наборами клеточного перепрофилирования – которые медленно высасывали жир, убирали складки кожи на его новой, более стройной фигуре и попутно уничтожали большую часть остатуировок. На каждой ноге по обе стороны от коленей были закреплены плотные полосы кожистого материала, это были комплекты глубокого проникновения, запускавшие свои тонкие щупальца в ткани до самых костей. В результате медленного и болезненного процесса Они уменьшили его бедренные и берцовые кости на полсантиметра, корректируя рост Адама до такого показателя, который не числился ни в одной поисковой базе. Процесс преобразования сделал его слабым и раздражительным, словно он поправлялся после тяжелого гриппа. Он утешал себя успехом выполненной миссии. Заказ обошелся им еще на сотню тысяч долларов дороже, но Рошель Лансье поработала неплохо. В течение десяти последних дней в каждой машине, покидавшей автомобильный салон, вывозилась часть заказа. Компоненты оборудования были размещены по всему городу, в зданиях, нанятых им в аренду. Рабочие Рошели упаковали все по ящикам, купленным несколько месяцев назад. Заказ пойдет к дальней по многочисленным кружным маршрутам, на место он будет доставлен через несколько месяцев. Единственное, что огорчало Адама – это невозможность увидеть лицо Паулы Мио в тот момент, когда обман раскрылся. Такое почти стоило бы ощущение защелкивающихся на запястьях наручников. Спустя 17 дней после решающего вечера Адам покинул А+, +А надев свободную хлопчатобумажную футболку и брюки. Еще через 20 минут такси доставило его на планетарную станцию ККТ. Он спокойно прошел через контроль и удовлетворенно сел в экспресс до станции «Ла Галактик». Глава 3 За пределами правительственных кругов о Совете Внешней Защиты Содружества мало кто слышал. Этот чрезвычайный орган, какие очень популярны у бюрократов, был образован на заре межзвездного Содружества. В те времена, когда ККТ создавала все новые червоточины и открывала для жизни новые планеты, люди вполне оправданно опасались встреч с представителями чужих враждебных рас. Совету внешней защиты было поручено изучать все разумные расы, обнаруженные какТ, и оценивать степень угрозы, представляемой для людей. Учитывая потенциальную серьезность развития худшего варианта сценария, члены Совета стали весьма влиятельными особыми в политических кругах. Однако, поскольку вероятность опасных встреч, если и существовала, то была ничтожно мала, члены Совета постепенно делегировали собственные полномочия своим подчиненным. Тем не менее, сам Совет продолжал существовать и упорно проводил ежегодные совещания. Каждый год со всей серьезностью подтверждался статус КВО Галактики. Каждый год члены Совета с этим соглашались и заканчивали встречу скромным обедом. По мере своего расширения Содружество начинало понимать, что разумная жизнь в этом секторе космоса встречалась весьма редко. Происшествие на Альфе Дайсона все изменило. Найджел Шелдон уже и не помнил, когда в последний раз посещал заседания Совета, но, вероятно, участвовал в заседаниях, после обнаружения Сильфенов и Высокого Ангела. Эти воспоминания не отложились в его текущей памяти. Скорее всего, он отправил их в надежное хранилище еще несколько омоложений назад. Пробелы в памяти были с избытком восполнены сведениями, которые его служащие предоставили ему во время поездки в Кресата, где он проживал вместе с другими старшими представителями семейства Шелдон. Как Ате направила его персональный поезд прямиком через Августу на планетарную станцию Нью-Йорка, откуда он быстро добрался до Гранд-Централа. Ему всегда нравился весенний Манхэттен, когда после таяния снега деревья покрываются свежей зеленью первой листвы, недоступной для передачи ни одному художнику. Кортеж лимузинов, поджидавший его на вокзале, доставил Шелдона и сопровождавшую его свиту в офис «Исследования и развития Содружества», находившийся на пятой авеню. Небоскреб, построенный 150 лет назад и имевший 278 этажей, уже не был самым высоким зданием на древнем острове Метрополии, но оставал от лидеров совсем немного. Найджел приехал рано, раньше всех остальных членов Совета. Возбудораженные сотрудники проводили его вместе со Свитой в главный конференц-зал на 225-м этаже. Они не привыкли к столь представительным делегациям, и это было видно по суетливым приготовлениям перед началом заседания и стремлению довести каждое помещение до идеальной чистоты. Однако он отослал всех встречающих взмахом руки и сказал, что спокойно подождет, пока появятся остальные участники встречи, после чего его спутники активировали защитный барьер. Сквозь окна конференц-зала поверх соседних зданий можно было рассмотреть центральный парк. Цвет естественной зелени местных деревьев под полуденным солнцем становился все ярче. К этому дню в парке почти не осталось чужеродных растений. Законы о защите природных видов земли, проводимые защитниками окружающей среды из Федерации Объединенных Наций, За последние восемь десятков лет стали намного суровее. И все же он отыскал взглядом блестящее дерево махон, мерцавшее в самом сердце парка. Гладкая серебристая поверхность каждого из его спиралевидных листьев отражала любые лучи света. Дерево было привезено сюда три сотни лет назад и стало одним из восьми успешно пересаженных с их родной странной планеты. В прошлом столетии ему был присвоен статус городского памятника, и это обстоятельство доставляло Найджелу немалое удовольствие. Когда жители Нью-Йорка чего-то хотели, им не мог помешать даже экологический блок Фон, и теперь уже никто не мог лишить нью-йоркцев их драгоценного уникального Махона. Личный помощник Найджела, Даниэл Алстер, принес ему кофе, и Найджел пил его, глядя на город. При этом он мысленно пытался отыскать изменения в городском силуэте, произошедшие за последнее столетие. Стания Манхэттена стали выглядеть стройнее, чем прежде, но, возможно, так получалось из-за того, что они стали намного выше. В архитектуре появилось новое направление, в котором использовались более изысканные фасады. Порой это выглядело достаточно приятно, как, например, современный готический хрусталь – башни State Building, которая прежде выглядела довольно примитивно. Конечно, и в этом случае не обошлось без недоработок, но теперь каждое здание смотрелось по-своему, в отличие от типовых городских застроек в недавно заселенных мирах. Вторым из членов Совета прибыл Рафаэль Колумбия, шеф управления по расследованию особо тяжких преступлений. Найджел, безусловно, слышал о нем но встречаться лично им еще не приходилось. «Рад, наконец-то, познакомиться с вами», сказал Найджел, пожимая ему руку. «Ваше имя не сходит со страниц донесений нашей службы безопасности». Рафаэль Колумбия коротко рассмеялся. Ха -ха -ха, надеюсь, в хорошем смысле». Ему было немногим больше двухсот лет, а его физическое состояние соответствовало 50 с лишним годам. Противоположность Найджелу, который омолаживался каждые 15 лет, Рафаэль Колумбия считал, что его положению соответствует более зрелая наружность. Он отличался широкими плечами и бочкообразным туловищем, которое приходилось поддерживать в форме при помощи бесконечных физических упражнений. Модная короткая стрижка на его серебристо-седых густых волосах подчеркивала несколько суровое выражение «застывшее на широком лице» густистые брови и яркие серо-зеленые глаза выдавали его причастность к семейству Халгард. Без этой связи он вряд ли когда-либо занял бы свой нынешний пост в администрации Содружества. Халгарды основали Эдембург, один из индустриальных миров большой дюжины, что обеспечило им место среди основных межзвездных династий, а это означало почти такое же влияние в Содружестве, как у семейства Найджелов. «О, да», — ответил Найджел. «Число крупных преступлений в наши дни, похоже, снижается, особенно против ККТ. И за это я вам благодарен». «Я делаю то, что в моих силах», — сказал Рафаэль. «Главный источник проблем сейчас — постоянно возникающие группы новых националистов, которые не перестают нападать на правительство. Чем сильнее мы их прижимаем, тем агрессивнее становятся их сторонники». Если мы не будем постоянно настороже, можно ожидать такую же сокрушительную волну террористических актов против Содружества, как в 2202 -м. Вы действительно думаете, что это может повториться? Надеюсь, что нет. Внутренние расследования показывают, что подобные группировки просто прикрывают свою деятельность политическими требованиями. На самом деле они более близки к криминальным кругам. Если это действительно так, они пройдут естественный цикл развития и постепенно исчезнут. Дай бог, не хотелось бы демонтировать переходы на каких-нибудь еще планетах. И без того у нас осталось немало изолированных миров. Я-то думал, что единственной реально проблемной планетой осталась дальняя. И не похоже, чтобы ее можно было излечить. Рафаэль Колумбия печально кивнул. «Я верю, что когда-нибудь мы сумеем внедрить цивилизацию и на дальней. К тому времени, когда КАКТ начнет осваивать четвертую зону космоса, этот мир станет полноправным членом Содружества». «Надеюсь, вы правы», — с оттенком сомнения произнес Найджел. «Мы еще даже не думаем о четвертой зоне. До тех пор пройдет немало времени». В конференц-зал, беседуя между собой, вошли Элли Индой, вице-президент Содружества, и Томпсон Бурнелли, сенатор, возглавлявший Комитет Содружества по науке. За ними, негромко разговаривая, появились многочисленные помощники. Элейн Дой, подчеркивая свой профессионализм, поприветствовала Найджела с вежливой сдержанностью. Он ответил ей с таким же бесстрастным выражением лица. «Эта женщина, полностью посвятившая себя политике, потратила 180 лет, чтобы пробиться на свой нынешний пост». Даже пройденные ею омоложения были направлены на достижение целей. Ее кожа постепенно темнела, пока не приобрела оттенок эбенового дерева. Что подчеркивало ее этническую принадлежность. В то же время ее лицо утратило естественную женскую красоту, сменившись строгой, сдержанной привлекательностью. Найджелу почти постоянно приходилось общаться с людьми ее типа, И он презирал их всех до единого. В дни далекой идеалистической юности, когда он конструировал свой первый генератор червоточин, он мечтал покинуть их всех на Земле и предоставить вновь открытым планетам возможность развиваться в абсолютной свободе, превращаясь в рай для личности. Теперь он мирился с их господством в правительствах, считая это необходимой платой за цивилизованность общества. В конце концов, кто-то должен поддерживать определенный порядок. Но это не означало, что он смирится с их вечным эгоизмом и самолюбованием. Дой же он считал одной из самых отвратительных личностей, всегда готовой возвыситься за счет других. В преддверии следующих президентских выборов, которые должны будут состояться через три года, она уже вступила в заключительную стадию избирательной борьбы. Поддержка Найджела могла значительно облегчить ей путь к президентскому дворцу в Нью-Рио, но он все еще не дал согласия на содействие. Томсон Бурнелли был более откровенным человеком и не столь изощренным политиком. Он был избран делегатом ФОН от Северной Америки и в этом качестве стал представителем интересов огромного конгломерата старинных, влиятельных и самых богатых великих семейств планеты он и выглядел соответствующим образом. Симпатичный мужчина в дорогом сером шелковом костюме, явно выпускник и спортсмен из Лиги Плюща. Присущая ему уверенность не могла быть результатом ни вставок памяти, ни бионейронной корректировки, эта черта была исключительно наследственной, ведь Томпсон Бурнелли являлся представителем высшей аристократии Земли. Найджел возненавидел самонадеянность богатеньких сынков еще со времен учебе в колледже. Так же, как и политиков. Однако, если бы был выбор, он бесспорно предпочел бы иметь дело с Бурнелли и ему подобными. «Найджел, представляю, как это вас раздражает», произнес Томпсон Бурнелли с притворным сочувствием, граничащим с насмешкой. «Почему же?» – спросил Найджел. «Сенсация, к которой ваша исследовательская служба не имеет ни малейшего отношения». Какой-то заштатный ученый-астроном делает величайшее за два последних столетия открытие, да еще на оборудовании, которое за тысячу баксов можно купить в любой лавке старьевщика. Сколько денег тратит на астрономию КАК-АТ ежегодно? Пару миллиардов, по последним данным, нехотя ответил Найджел. Он не мог не признать правоту сенатора. И не только его. Служба информации Унисферы сразу после объявления Дадли Боуза о своем открытии, неустанно и с удовольствием изощрялись в сарказме в адрес ККТ. «Неважно», — энергично воскликнул Томпсон Бурнелли. «В следующий раз повезет и вам, верно?» «Благодарю». «Как выступает команда вашего континента в кубке?» Сенатор нахмурился. «Вы имеете в виду футбол?» «Ну, я не знаю». «Проиграли, не так ли?» «Но ведь это был только первый раунд из восьми». Надеюсь, вы не очень переживаете из-за того, что они скатились в самый низ таблицы. В следующий раз повезет. Найджел тонко усмехнулся, а сенатор отвернулся, чтобы поздороваться с Рафаэлем Колумбия. Постепенно начали подъезжать остальные члены совета. И Найджел занялся тем, что подходил поздоровиться каждому из них с этими, по крайней мере, можно было поболтать о футболе. Криспин Голдрич, сенатор, курирующий бюджетную комиссию Содружества, Брюстер Кумар, советник президента по вопросам науки, Габриэль Элс, представитель комиссии Содружества по вопросам труда и промышленности, сенатор Ли Ки, представитель коллегии по экономической политике второй зоны космоса и Евгений Чинзоул, ведущий юрист законодательной комиссии Содружества. Элли Индой повысила голос над общим гулом разговоров. «Мне кажется, мы можем открыть наше заседание», — сказала она. Собравшиеся переглянулись и согласно закивали. Все стали отыскивать соответствующие рангу места. Найджел отметил взглядом пустое кресло и сел слева от вице-президента, проводившей собрание. Согласно протоколу, это место предназначалось для делегата Совета внешней защиты. Прибывшие со своими боссами помощники сгруппировались позади кресел. Вице-президент обернулась к руководителю своего аппарата, Патриции Кантил. «Не могли бы вы попросить Р.И. выйти на связь?» Именно этот момент выбрал для своего появления Оззи Фернандес Айзекс. При виде всеобщего изумления Найджел не без труда подавил улыбку, уже изогнувшую его губы. Они могли бы это предвидеть. Еще в те давние времена, когда Найджел и Оззи собирали материалы, которые впоследствии послужили основой для изобретения генератора червоточин, он был настоящим чудаком. Моменты истинной гениальности сменялись у него упрямством мальчишки-спортсмена, стремящегося доказать свое превосходство над однокурсниками. В те дни Найджел то переживал из-за того, что Оззи пренебрегал своим талантом, то восхищенно качал головой, видя, как его друг щелкает задачи, считавшиеся неразрешимыми. Они стали превосходной командой, и им удалось сжать пространство и ступить на поверхность Марса за мгновение до приземления там космоплана НАСА. Последовавшее покорение созданного ими зверя было заслугой Оззи. Это он превратил неукротимый прототип оборудования из сферы физики, высоких энергий, повсеместно используемый транспорт, а в процессе еще и создал величайшую в истории человечества корпорацию. Зато управление, финансы и политическое влияние Оззи никогда не интересовали. Он просто хотел забраться подальше и увидеть, какие чудеса таит в себе галактика. Еще в те времена, когда он совершал свои побеги к девственным звездам, его имя стало легендой. Отшельник Содружества – последний гуру альтернативного образа жизни. Он испробовал все – женщин и все древние грехи, рискованные новые наркотические стимуляторы, как химические, так и бионейронные. Оззи Мир, пригодную для людей планету, где он якобы жил в полном одиночестве, во дворце величиной с город, десятилетия, проведенные в образе бродячего поэта, когда он странствовал по разным планетам и с самого дна общества наблюдал, как зарождается новая цивилизация, сотни зачатых естественным путем детей, экстравагантные омоложения, когда он годами жил в телах животных, льва, орла, дельфина, не медведя скаррука, проект синтеза ДНК-динозавра, стоивший миллиарды и впоследствии похищенный барсумианцами. Он построил целую сеть червоточин, связывающих планеты Содружества, которыми мог воспользоваться только он лично. Его мысли и программы легли в основу создания развивающегося интеллекта. Повсюду в Содружестве, где бы вы о нем ни не спросили, местные сторожилы рассказывали о том, как Оззи побывал в их мире, разумеется, никем тогда не узнанный, и облагодетельствовал их предков тем или иным подвигом. Добился строительства моста через бурную реку, доставил больного ребенка в госпиталь, несмотря на страшную бурю, Первым взошел на высочайший пик планеты, уничтожил в единоличной схватке местного криминального авторитета. И даже обратил воду в вино, если верить таблоидам унисферы. В конце концов, Оззи ведь был специалистом в области преобразований. «Друзья, извините меня за опоздание», – произвез Оззи. Он дружески махнул рукой вице-президенту и зашагал к последнему пустующему креслу. Проходя мимо Найджела, он похлопал его по плечу. «Рад встрече, Найдж. Давно не виделись. Привет, Оззи!» — ответил тот, стараясь казаться равнодушным. На самом деле они не встречались лично уже 17 лет. Ози наконец добрался до своего места и с довольным вздохом уселся в кресло. «Кто-нибудь, дайте мне, пожалуйста, кофе. У меня зверское похмелье». Найджел быстро щелкнул пальцами, И Даниэл Алстер принес чашку кофе. Несколько членов Совета не могли скрыть своего неодобрения, вызванного бесцеремонным поведением легенды. А это, как догадывался Найджел, и было целью ози Когда-то он считал, что омолаживаться ози совсем не обязательно. Этот человек мог быть необычайно моложавым и без впрыскивания юношеских гормонов. Зато всеобщее признание и восхищение жителей Содружества – принесли юному афр-латиноамериканцу чувство удовлетворения. Эти две культуры не смешивались между собой даже в политически корректном 21-м столетии, тем более на улицах Сан-Диего, где он вырос. Именно там Оззи в последний раз остался в дураках. «Мистер Айзекс, вы здесь в официальном качестве?» спросил Криспин Голдрич. Его аристократический английский акцент Прямо-таки сочился негодованием. «Конечно, дружище, на этом мероприятии я представляю какоте». За столом, где собрались самые могущественные люди, в своей повседневной лимонно-желтой рубашки и помятых просторных брюках цвета охры, он выглядел абсолютно неуместно, и огромная копна волос в стиле афро ничуть не улучшала его вид. За три столетия просьб, убеждений и насмешек Найджел так и не уговорил его подстричься. Этому стилю больше никогда не было суждено вернуться, но Ози все еще надеялся. «Не надо на меня оглядываться», — сказал Найджел. «Я отвечаю за финансовые вопросы ККТ, а Ози наш технический консультант при совете». Ози широко усмехнулся и подмигнул Криспину Голдричу. «Ну хорошо», — заговорила Элейн Дой, — «давайте все-таки начнем заседание». Большой экран над столом ожил вспышкой оранжевых и бирюзовых линий, сходящихся и исчезающих в его центре, словно в древней экранной заставке. «Добрый день, леди и джентльмены!» — размеренным голосом поприветствовал их развивающийся интеллект. «Мы рады принять участие в собрании, которое, безусловно, войдет в историю». «Благодарю», — ответила вице-президент. «Что ж, прошу вас, Брюстер». Советник президента по науке окинул взглядом стол. «Я вряд ли могу что-то добавить к новостным выпускам Унисферы, разве что подтвердить, что все это правда. как КАКТ по нашему запросу открыла разведочную червоточину в межзвездное пространство за Тантьятой и при помощи собственной аппаратуры убедилась в совершении «окутывания». «У нас более совершенное оборудование, чем телескоп Дадли Боуза», – сказал Найджел, оставив без внимания молчаливый кивок Томпсона Бурнелли. Но, несмотря на это, информации слишком мало. «Весь процесс занял около 2-3 секунды. Мы уверены, что барьер не может быть физической оболочкой, это какой-то вид силового поля. Поля, отсекающего видимый спектр», – уточнил лики Ки. «Сам масштаб этого явления превосходит все наши возможности», – добавил Брюстер Кумар. «Эта проклятая штука не меньше 30 астрономических единиц в диаметре. Я не думаю, что она имеет что-либо общее с молекулярными контактными экранами или даже с квантовыми полями». А есть ли какие-нибудь теории, объясняющие природу барьера? По паре дюжин в каждом университете Содружества, где имеется факультет физики, Но это не самое интересное. Намного любопытнее его воздействие. Это инфракрасный излучатель, следовательно, внутри сохраняется солнечная система. «Как это возможно?» – спросила Габриэль Элс. Основной принцип следующий. Внутри барьера не наблюдается накопление энергии. Когда электромагнитный поток звезды доходит до барьера, он проникает сквозь него и выходит в виде тепла. Если бы этого не было, если бы барьер задерживал его, внутри бы мы получили бы эффект скороварки. Мы также подозреваем, что барьер и солнечный ветер преобразуют в инфракрасное излучение. Но на таком расстоянии настаивать на этом довольно трудно. Другими словами, заговорил Найджел, кто бы не установил оболочки, пара Дайсона и сейчас благополучно существует внутри них. Условия там ничуть не изменились. «И это подводит нас к следующему вопросу», — сказал Брюстер Кумар. «Были ли эти барьеры созданы обитателями звездной системы, или их наложили извне?» «Хотя ни один из этих вариантов ничем нам не поможет». «Чем нам может нанести вред их изоляционизм?» — спросил Рафаэль Колумбия. «В нашей истории изоляционизм традиционно усиливался во времена военных потрясений, пояснил Найджел, подобная ситуация могла возникнуть и на паре Дайсона. Если барьеры были воздвигнуты чужаками, обитающими в этих двух звездных системах, мы можем допустить, что причиной их действий могли быть соображения безопасности. Если это так, они защищались от поистине ужасного оружия. Альтернативный вариант ничуть не лучше». Какие-то другие расы настолько боялись их, что решили изолировать. В любом случае, там враждовали две чужеродные расы, обе обладающие оружием и технологиями, настолько обережающими наши возможности, что их можно считать колдовством. «Спасибо, сэр Артур», – пробромотал Оззи. Найджел улыбнулся своему старинному другу. Он сомневался, что кто-то еще в этом зале уловил его намек. Все присутствующие были моложе их, по крайней мере, на целое столетие. «Мне кажется, вы ошибаетесь», — приписывая им человеческую мотивацию, — заметила Габриэла Эльс. «Не могло ли стать причиной простое желание отгородиться от всей остальной вселенной?» «В конце концов, сельфены — народ довольно обособленный». «Обособленный?» — воскликнул Рафаэль Колумбия. «Они так распространились, что занятые ими планеты — Невозможно сосчитать. Цель нашего совета – обсудить развитие по наихудшему сценарию, напомнила всем вице-президент. И вероятность локальных конфликтов весьма высока. «К слову о сельфенах», – вставил Оззи. «Почему бы не спросить их о том, что там происходит?» «Мы пробовали», – сказала вице-президент. «Они ответили, что ничего не знают». «Ох, да, они говорят так обо всем на свете». Спросите их, наступит ли завтра рассвет, и они начнут скрести свои задницы, а потом спросят, что мы подразумеваем подзавтра. Им нельзя задавать прямые вопросы. Чтобы получить ответ, нужно обдурить этих бродячих мистиков. Да, спасибо, мистер Айзекс, я это знаю. У нас достаточно экспертов по культуре сельфенов, и все они в самом срочном порядке изучают проблему. «Надеюсь, что им удастся получить от сельфенов более содержательный ответ. А до тех пор нам приходится рассчитывать только на собственные силы. Отсюда и срочность заседания нашего совета». Ози бросил в ее сторону гневный взгляд, а затем, надувшись, устроился поглубже в кресле. «Я не верю, что барьер вокруг звезд был установлен внешними силами», заявил лики «Это противоречит логике. Если вы кого-то боитесь но имейте возможность изолировать целые звездные системы, нет смысла делать барьер проницаемым. Устройте из него скороварку или что-нибудь похуже. Нет, на мой взгляд, это оборонительное сооружение. К паре Дайсона приближалось нечто очень скверное, и они захлопнули дверь перед лицом опасности. — В таком случае где теперь это зло? — спросил Томпсон Бурнелли. — Да, действительно... Поддержал его Брюстер Кумар. «Прекратила свое существование», – бросил Оззи, – «а вы все слегка впадаете в параную». «Потрудитесь объясниться», – бесстрастно предложил ему Томсон Бурнелли. «Да ну, парень, пара Дайсона в 12 сотнях световых лет от Антиаты. Все это произошло во времена господства Римской империи, астрономия сродни истории. Скорее во времена Чингисхана, чем Римской империи». Заметил Брюстер Кумар. Ни одна цивилизация, могущественная и прогрессивная, как пара Дайсона или их противники, не может исчезнуть без следа за какое-то тысячелетие. Мы-то точно не исчезнем, а наши технологии очень далеки от их уровня. Нельзя просто спрятать голову в песок и надеяться, что за эти годы опасность перестала существовать. Я согласна, сказала вице-президент. Планета Дальняя находится всего в 150 световых годах от пары Дайсона, и оттуда сообщают, что барьер существует и поныне. «Еще одна новость от ККТ, еще не ставшая достоянием общественности», – заговорил Найджел. «Нашу разведочную червоточину мы использовали также для определения окутывания беты Дайсона». К несчастью, первоначальные предположения оказались верными. Рафаэль Колумбия вдруг насторожился. «Вы хотите сказать, что оно произошло в то же самое время?» «Да. Как можно увидеть стантиаты, между звездами пары существует дистанция в два световых года. Мы открыли червоточину на два световых года ближе к Бете и увидели, что процесс окутывания был идентичен. Всё произошло с интервалом в три минуты». «Это оборона», — заявил Евгений Чинзоул. «Иначе и быть не может». Цивилизации, населявшей две звездные системы, угрожал внешний агрессор. «Любопытное совпадение», – произнес Оззи. «В чем именно?» – поинтересовалась вице-президент. «Что-то агрессивное и невероятно могущественное приближается к еще одной цивилизации, и та оказывается тоже достаточно искушенной, чтобы организовать оборону. Люди, я не верю в это!» «Временные ограничения галактики такого не допустят». «Мы сосуществуем сельфенами только потому, что они остаются в своем нынешнем состоянии уже миллионы лет». Вице-президент с тревогой оглянулась на экран Р.И. «Как вы это объясняете?» «Мистер Айзекс прав в том, что конфликт между двумя приблизительно равными силами маловероятен», — ответил Р.И. «Нам известно, с каким трудом проходит эволюция разума но любой пригодной для жизни планеты». Вследствие этого технологически развитые расы редко сосуществуют в галактике, хотя высокий ангел – это исключительный случай. Однако такую вероятность нельзя исключить полностью. Мы поддерживаем точку зрения мистера Кумара в том, что цивилизация, способная на подобные свершения, не может быстро исчезнуть из галактики. «Они могли эволюционировать», – быстро возразил Оззи. Они могли избавиться от своих примитивных инстинктов. В конце концов, мы оставили позади немало дерьма. «И приобрели немало разновидностей нового дерьма», — сказал Р.И. «Причем все они удручающе похожи на дерьмо старое. Кроме того, ни одно примитивное общество не способно воздвигнуть барьеры вокруг пары Дайсона». Но мы опять отклонились от сути. Механизм барьеров мог быть древним сооружением, оставленным его создателями, которые отправились своим путем. Можно бесконечно долго рассуждать, рассматривая события с точки зрения современности, но ни одно предположение не может учитывать всех особенностей столь давнего прошлого. «Что же вы предлагаете?» – спросила вице-президент. «Это очевидно. Разве не так?» Совет был образован для того, чтобы определить ответный ход в случае любой предполагаемой угрозы содружеству. «Основываясь на доступных на данный момент сведениях, невозможно дать определенный ответ. Вы должны посетить пару Дайсона и установить их нынешнее состояние, а также причину окутывания». «Но цена!» – воскликнула вице-президент, поспешно оглядываясь на Найджела. Он игнорировал ее взгляд. Р.И. значительно облегчил его задачу. «Да, дорога до пары Дайсона – «Если воспользоваться обычными методами, обойдется недешево», – сказал он. «Нам придется отыскать не меньше семи пригодных для людей планет между Содружеством и парой Дайсона, а потом построить на каждый из них генераторы червоточин промышленного типа». «Это займет не одно десятилетие и не сулит никакой экономической выгоды». «Казначейство Содружества не может субсидировать ККТ», – вставил Криспин Голдрич. «Но вы сделали это ради дальней», – мягко заметил Найджел. «И это был наш последний контакт с чужаками». «Всего одна станция на средней», – запальчиво воскликнул сенатор. «И этого было достаточно, чтобы убедить меня никогда больше не совершать подобных ошибок». «Дальняя» оказалась пустой тратой времени и ресурсов. Найджел с трудом удержался, чтобы не ответить ему. Кроме Рафаэля, у Халгартов за этим столом было немало прямых союзников, и их семейство получало львиную долю доходов с дальней. Хотя, сказать по правде, доходов было не так уж и много. «Я бы мог предположить нечто более практичное, чем последовательность червоточин», – сказал Найджел. Все сидящие за столом с любопытством посмотрели в его сторону, даже Оззи, что можно было считать настоящим событием. «Заинтересованность на лице вице-президента противоречила привычной демонстрации политической силы. Я полностью согласен с Эрри в том, что необходимо точно выяснить обстоятельства событий на паре Дайсона», продолжил Найджел, «но можно сэкономить время и деньги, не строя цепочки червоточин. Я предлагаю построить космический корабль». Его идея была встречена напряженными усмешками, а Оззи попросту рассмеялся. «Вы говорите о полете за скоростью, превышающей скорость света?» – спросил Брюстер Кумар, не скрывая охватившего его волнения. «Вы действительно можете это сделать?» «Конечно. Это будет достаточно простая адаптация нынешней системы генераторов червоточин. Вместо стабильно устойчивых переходов, сквозь которые мы перемещаемся, можно будет странствовать внутри одной постоянно поддерживаемой червоточины». «Ой, дружище!» Воскликнул Оззи. «Как здорово! Кто знает? Может, юные астронавты в конце концов победят? Давайте нажмем красную кнопку и унесемся в гиперпространство». «Это не гиперпространство», – несколько торопливо возразил Найджел. «Тебе прекрасно известно, что этим названием таблоиды обозначают любые сложные манипуляции с энергией». «Гиперпространство», – с довольным видом повторил Оззи. Именно то, чего мы стремимся избежать, строя червоточины. Только не в этом случае. Мы могли бы создать такой корабль в течение года. Отправить ударную группу исследователей, и они смогут определить, что там происходит, быстро и дешево. «Дешево?» – усомнился Криспин Голдрич. «Относительно дешево. Проекты космических кораблей уже больше столетия хранились в персональных файлах Найджела». Он не переставал думать о них, хотя и не имел возможности довести до конца. Он никогда не забывал и не стирал воспоминаний своего восхищения, когда наблюдал за грациозно спускающимся над марсианским горизонтом Орлом-2 и его приземлением на аравийской земле Марса. Космический корабль, странствующий по враждебному космосу, несущий в себе апофеоз человеческой воли, все самое лучшее и достойное, что только имелось в расе людей – представлялся ему воплощением благородства. И, возможно, он остался последним из людей, кто еще об этом помнил. Нет, не последним. Корпорация ККТ и казначейство «Августы» готовы финансировать до 30% стоимости строительства. «В обмен на исключительные привилегии», – саркастически усмехнулся Томпсон Бурнелли. Найджел тоже улыбнулся в ответ Как я помню, подобный прецедент имелся в период авантюры с Дальней. «Ну хорошо», — сказал и вице-президент. «Если альтернативы нет, ставим это предложение на голосование». Никто не проголосовал против. Но Найджел заранее знал, что так и будет, и даже Бурнелли в знак согласия поднял руку. Совет внешней защиты Содружества всегда поддерживал ККТ и, в вопросах исследований и контактов, так что уже три дня назад по личному распоряжению Найджела в ККТ началась работа над практическим воплощением проекта. Теперь оставалось только решить тысячи вопросов относительно деталей финансирования и руководства. Вся конкретика будет отдана членам Совета во власть их подчиненным. Это заседание решало вопросы только общей политики. «И вы, вероятно, собираетесь возглавить миссию?» Перед самым уходом спросил его Рафаэль Колумбия. «Нет», — ответил Найджел. «Как бы мне этого не хотелось, эта должность требует определенных качеств и опыта, которыми я не обладаю и которые вряд ли смогу получить в клинике омоложения. Но я знаю человека, отвечающего всем обязательным требованиям. Планета Актиер, заселенная в 2089 году, была одним из первых миров первой зоны космоса. Ее долговечность породила первоклассную экономику, плавно развивающуюся в соответствии с богатым и впечатляющим культурным наследием. Любому наблюдателю, явившемуся через планетарную станцию ККТ в Сиэтле, это подтверждали хрустальные небоскребы и мраморные кондо пирамиды его столицы Дарк Сити. Большая часть первых поселенцев прибыла сюда из Канады и Гонконга, затем к ним присоединилась еще и немалая часть жителей Сиэтла. В связи с этим в обществе уживались самые различные веяния – от ультрасовременных течений до бережно сохраняемых древних традиций. Учитывая корни местных жителей, можно было не удивляться, что привычка к тяжелому труду и педантичность у них были в крови от рождения. В целом народ процветал, и его численность росла. Через 240 лет после заселения она перевалила за миллиард с четвертью, и было освоено 8 континентов планеты. Подавляющее большинство людей здесь прилежно работали и неплохо жили. Дарклейк-Сити, скорее всего с подачи выходцев из Сиэтла, был расположен в холмистом районе субтропиков. Склоны с богатой почвой – Постоянное тепло и обилие воды из рек и озер делали эту местность идеальной для выращивания кофе. На берегу озера, ограничивающего город с юго-востока и протянувшегося на 35 километров, выросли общественные причалы и парки, кварталы дорогого жилья, яхтенные мастерские, роскошные курорты и коммерческие доки. По ночам над дорогами, словно грозовые облака, сверкал ореол голографической рекламы, а здания соревновались между собой затейливой подсветкой, подчеркивающей их особенности. Бары, рестораны и клубы зазывали с улиц праздные толпы народа живой музыкой, представлениями и полулегальными средствами для получения наслаждения. За 40 лет до открытия Дадли Боуза, в ночь своего убийства, Тара Дженнифер Шахиф наблюдала все это с балкона гостиной на 25 этаже в своих апартаментах в самом центре города. Береговая линия, словно мерцающая граница галактики, отделяла город от беспросветной темноты. Там заканчивалась жизнь и цивилизация. Лишь редкие огоньки прогулочных яхт скользили по глубоким водам, напоминая о небесных созвездиях. Она оперлась на ограждение балкона, позволяя легкому бризу шевелить ее волосы и платья. На планете давным-давно были запрещены двигатели внутреннего сгорания и электростанции на ископаемом топливе, так что местные политики могли похвастаться чистотой атмосферы, превосходящей земные условия. Поэтому она с удовольствием вдыхала ночной воздух. Шума тоже не было, низкий гул электромоторов не достигал такой высоты. От шумного побережья Тару отделяла дистанция в 3 километра. Слева, если бы она повернула голову, то увидела бы цепочки городских огней, тянущиеся до самых предгорий. Бледного света низкой серо-голубой луны Актиера было вполне достаточно, чтобы разглядеть изломанную стену пологих гор, выделявшихся на фоне ночного неба. Днем на их склонах виднелись террасы с длинными рядами кофейных деревьев. В густых зарослях пышной растительности, в стороне от извилистых дорог, ведущих к вершинам мелькали белые корпуса поместьй. Два омоложения назад она сама жила там, вдали от неистового шума городов. В своих мечтах она порой думала о возвращении в сельскую местность, к более спокойной и неторопливой жизни. Жизни вдали от своего напористого и целеустремленного мужа, Мортона. Возможно... Еще через пару омоложений она так и сделает, просто чтобы восстановить силы, но не сейчас, пока быстрый жизненный ритм еще доставляет ей удовольствие. Она вернулась в комнату, и балконные двери неслышно задвинулись. Тихо, вступая босыми ступнями по тиковому дереву пола гостиной, она направилась в ванную комнату. В цокольном этаже многоквартирной башни ее убийца вошел в помещение где находился пульт энергосистемы. Он снял крышку с одного из блоков управления и достал из кармана портативное устройство. Прибор выпустил отрезок оптического кабеля со стандартным V-разъемом на конце, который был затем подключен к гнезду щитка управления. Несколько заново загруженных программ быстро установили контакт с основным оборудованием. Как только все было сделано, Он вытащил разъем и аккуратно поставил крышку на место. Пол и стены ванной комнаты Тары Дженнифер Шахиф были отделаны большими коричневыми мраморными плитами, а весь потолок занимало одно огромное зеркало. Приглушенные светильники по краю ванны, мерцавшие наподобие свечей, отбрасывали теплые розоватые блики. Сама ванна, утопленная в пол, была достаточно просторной для двоих и наполнена до краев – с добавлением ароматических солей. Как только она шагнула в воду, заработали круглые насадки и в ее тело мягко ударили струи воды. Она опустилась на встроенное сиденье и запрокинула голову на подушку. Элдворецкий включил музыкальную программу, Тара в приятной полудреме наслаждалась мелодиями. Мортон уехал на неделю в Талансии, на другую сторону планеты, где участвовал в конференции с застройщиками, с которыми надеялся заключить сделку. «Аквастейт», компания, которую они вместе основали, выпускала полуорганические влагоулавливающие листы, снабжающие водой удаленные от центра дома, и начинала пользоваться популярностью. Мортону не терпелось воспользоваться успехом, чтобы начать публичное размещение акций – что принесло бы огромные деньги для дальнейшего развития. Его увлеченность работой означала, что все семь дней в неделю ей не надо было объяснять, где она находилась и чем занималась. Все это время она могла проводить свое бекаталом, прелестным молодым человеком, которого она удерживала при себе. В основном ее привязанность была обусловлена его талантами в постели, но кроме того... Они выходили в город и посещали все приятные места и мероприятия. Все это делало их связь очень особенной. Байоби проявлял интерес к тем сферам, которые Мортон игнорировал или попросту забывал в своей бесконечной одержимости развитием их компании. Следующие семь дней станут восхитительной передышкой. Она это твердо решила. но ну, а потом, возможно... В конце концов, они женаты уже 13 лет. Чего еще может требовать Мортон? Браки со временем всегда становятся скучными. Надо пожать друг другу руки и двигаться дальше. Ее убийца прошел через вестибюль первого этажа, и его Элдворецкий вызвал лифт, чтобы подняться на 25 этаж. В ожидании лифта он стоял под самой камерой безопасности, установленной над дверью. Но его это не беспокоило. В конце концов, он пришел сюда не со своим лицом. Тара все еще раздумывала, что надеть сегодня вечером, как вдруг чарующая мелодия оркестра резко оборвалась. Свет в ванной комнате погас. Циркуляция воды прекратилась. Тара в негодовании открыла глаза. Отключение энергии – это так досадно. Она считала, что в таких апартаментах Должны быть приняты все меры, чтобы избегать подобных неприятностей. Раньше такого никогда не случалось. Прошло несколько секунд, но свет не загорался. Она приказала Элдворецкому запросить домовую систему о причине неполадок. Он доложил, что ответ получить невозможно, ничего не работает. Она раздраженно нахмурилась. Этого просто не может быть, ведь должны же иметься какие-то резервные и дублирующие системы. Она подождала еще немного, в ванне было очень уютно, а она так хотела, чтобы в эту ночь с любовником ее кожа была безупречной. Но, несмотря на ее желания и проклятия, подача энергии не возобновлялась. Спустя некоторое время она поднялась на ноги и вышла из воды. Только теперь она поняла, насколько здесь темно. Она не смогла увидеть свои руки, даже поднеся их к глазам. Заглушая раздражением растущее беспокойство, она решила не искать полотенца. Вместо этого она осторожно вышла в коридор. Здесь, по крайней мере, были хоть какие-то проблески света, отражавшиеся от арки, ведущей в гостиную. Тара поспешила в большую комнату, лишь смутно представляя, что ее мокрые ноги сделают с деревянным полом. Через балконное окно струился свет ярко переливающегося города. Вся обстановка гостиной в этом освещении казалась черно-белой. В холле кто-то шевельнулся. Большой, бесшумный, она повернулась. Что? Убийца выпустил из сделанного на заказ пистолета нервно-подавляющий импульс. На мгновение все мышцы в теле Тары окаменели. Импульс уничтожил почти все нервные окончания ее мозга, и смерть наступила мгновенно. Она ничего не почувствовала. Ее мускулы расслабились, и тело опустилось на пол. Он подошел ближе и остановился на секунду, глядя вниз. Затем он вытащил генератор стирающих память импульсов и приложил его к ее затылку, где находилась ячейка памяти. Генератор послал разряд. Убийца трижды повторил операцию, чтобы окончательно и бесповоротно уничтожить вставку. Неважно, какое роскошное тело клонируют для нее в процессе оживления, Последняя фаза жизни Тары Дженнифер Шахиф утрачена навеки веки. Элдворецкий киллера проинструктировал домовую сеть, и снова вспыхнул свет. Убийца сел на широкий диван лицом к двери и стал ждать. Вайоби появился через 46 минут. На лице вошедшего в гостиную молодого живущего первой жизнью парня играла порочная самодовольная улыбка но при виде обнаженного тела на полу она сменилась выражением крайнего потрясения. Он едва успел заметить сидевшего на диване человека, как пистолет послал разряд. Убийца снова проделал процедуру с импульсным генератором и тщательно стер из ячейки памяти воёби Катала воспоминания о нескольких последних месяцах, после чего он отправился в спальню для гостей и вытащил из стенного шкафа три больших чемодана и багажный короб. К тому времени, когда он принес их в хозяйскую спальню, и службы доставки башни явились три робота с тележками и пластиковыми упаковочными ящиками. Сперва он запихнул оба тела в самые большие ящики и тщательно их запечатал. Затем потратил два с половиной часа, чтобы собрать по квартире все принадлежавшие Таре вещи, наполнив ими оставшиеся ящики. Ее одежда поместилась в чемоданах и багажном коробе. После окончания упаковки роботы загрузили вещи в тележки и на служебном лифте спустили их в помещение доставки, где уже поджидали два нанятых грузовика. Ящики с телами поместились в одной машине, а все остальное было погружено во вторую. Наверху убийца выпустил воду из ванны, а потом приказал слугам-роботам произвести генеральную уборку апартаментов. Он оставил маленькие машины драить пол и стены, поисках грязи и пыли, а сам вышел, добросовестно погасив за собой свет. Глава четвертая. Итак, она здесь, втиснутая в тесную кабину гиперглайдера, привязанного к голой скале сторожевого каньона. В предрассветных сумерках ждет приближение шторма, несущегося со скоростью почти 200 километров в час. В ее возрасте и при ее происхождении Джастина Бурнелли могла бы найти занятие и получше. Само собой, именно сейчас ей на ум приходили спа-процедуры, дорогие рестораны, танцы в роскошном ночном клубе и постель с шелковыми простынями, предпочтительно в компании мужчины. Единственная же доступная в этих местах роскошь сейчас удалялась от нее попредельно отлично негостеприимному плато со всей скоростью, на которую были способны передвижные домики спасательного отряда. И все благодаря ее новой подруге Эстелле Фентон. Они встретились в гостиной эксклюзивной клинике в Вашингтоне, услугами которой она обычно пользовалась. Обе женщины только что вышли из резервуаров после бесконечных сеансов физиотерапии, гидротерапии массажа ароматерапии и прочих процедур, предписанных для возвращения жизни мускулам, остававшимся в бездействии на протяжении 14 месяцев. Несмотря на цветущий вид их обновленных тел, они двигались словно дряхлые старухи. Все, кто находился в этой гостиной, только и могли, что сидеть в глубоких гелевых креслах перед венецианскими окнами, досмотреть да на лесопарк. Лишь очень немногие пользовались портативными устройствами, чтобы просмотреть сообщения и подать голосовые команды. Еще никто из них не вернул способности напрямую связываться с киберсферой. В процессе омоложения их тела были лишены большинства таких вставок, как процессоры и ОС-татуировки, а новых они еще не получили. Эстелу в гостиную под руки ввели две санитарки, и красивая рыжеволосая голова беспомощно болталась из стороны в сторону при каждом шаге. Она упала в кресло с довольным вздохом. «Мы вернемся за вами в три часа и отведем на сеанс гидротерапии», — сказала старшая медсестра. «Большое спасибо», — с вымученной улыбкой ответила эстела. Улыбка исчезла вместе с вышедшими медсестрами. «Черт побери!» «Только что вышло спросила Джастина. «Два дня». А я три дня назад. Боже, еще десять дней мучений. Но оно того стоит. Джастина держала в руках буклет, который только что просматривала, он весь был посвящен снимкам и статьям о ее любимом модном магазине. Подумать только, я уже лет десять не могла носить почти ничего, что здесь представлено. Несмотря на то, что ее подруги с почти религиозным рвением проходили процесс омоложения каждые 20 а то и меньше лет, Джастина решилась снова лечь в клинику только после того, как ее физический возраст приблизится к 50 Тщеславие не значилось в списке ее грехов. «Я еще не в том состоянии, чтобы даже думать о нарядах», – сказала Эстелла. Она провела рукой по выбритому черепу с пятисантиметровой щеткой волосу. «Сначала надо привести себя в порядок. Ненавижу короткие стрижки. Всегда ношу волосы до пояса, а теперь они отрастут не раньше, чем через пару лет», – проворчала она. «Это, вероятно, роскошное зрелище. Проблем с мужской компанией не возникает». Она окинула взглядом гостиную. «Проклятие. Я даже на это не гожусь». Клиника принимала только пациента женского пола что, впрочем, не мешало им в конце восстановительного периода предаваться запретным удовольствиям в своих комнатах. И дело было не только в полученных красивых телах, их организмы в буквальном смысле накачали гормонами и энергией. К моменту выписки после омоложения секс у всех пациенток был главным приоритетом, и они стремились по возможности сократить свое пребывание в клинике. Джастина усмехнулась. «Это ненадолго. Скоро ты со всех ног бросишься в ближайший молчаливый мир». Я там и прежде бывала десятки раз. Не хочу сказать, что пропущу это заведение, но на этот раз я планирую более волнующее развлечение. Вот как? Какое же? Этим волнующим развлечением оказалось двухмесячная сафари на дальней. Джастина почти наотрез отказалась к ней присоединиться, но чем больше Эстелла рассказывала, а она почти ни о чем другом не говорила, тем сильнее эта идея завладевала ее мыслями. В конце концов, Дальняя оставалась единственным по-настоящему диким миром, где цивилизация еще не полностью поглотила самобытность местного населения. Поездка оказалась трудной и дорогой, климат и условия более чем странными, да и корабль чужаков, называемый Мария Салеста, все еще являлся загадкой для ученых. Как и в первый день своего обнаружения, ко всему прочему здесь имелась и геологическая аномалия, Великая Триада – величайшие в галактике вулканы, образующие правильный треугольник. Гиперглайдер Джастины был закреплен в самом устье сторожевого каньона, носом на восток, так что гора Зевс виднелась слева. Днем, когда наземная служба подготавливала гиперглайдер, Джастина смогла рассмотреть только нижний каменистый склон этого колосса, образующий одну из стен похожего на трубу каньона. Находящийся на вершине кратер еще никому не удавалось увидеть с поверхности. Он вознесся на высоту 17 километров. Справа от нее стоял Титан, единственный активный вулкан из трех, чей кратер выходил за границы атмосферы на высоте в 23 километра. Время от времени, по ночам, если извержение бывало особенно сильным, с южных равнин можно было увидеть мерцающее сияние, над раскаленной лавой, словно за горизонтом всходил красный карлик. Ну а прямо перед ней, образуя невероятно ровный и массивный конец каньона, возвышался Геркуланум. При окружности основания приблизительно в 711 километров вулкан имел почти коническую форму, но обладал двойной вершиной, поднимавшейся на 32 километра над уровнем моря, далеко за границей тропосферы дальней. К счастью, геологи относили его к полуактивным вулканам. За 180 лет с момента поселения здесь людей на нем ни разу не было извержений, хотя порой происходили весьма внушительные толчки. Что за явления могли способствовать образованию столь грандиозных вулканов на сравнительно небольшой планете, какой была дальняя, до сих пор оставалось неразрешимой загадкой. Джастина, конечно, изучала научное обоснование этого явления, изложенное в многочисленных статьях. Колоссы, подобные горе Геркуланум, могли существовать только благодаря 40% силе тяжести. В мире с нормальной гравитацией, подобном Земле, они обрушились бы под собственным весом. Отсутствие же тектонической плиты свидетельствовало о том, что лава просто накапливалась в одном и том же месте на протяжении многих тысячелетий. Впрочем, никакие холодные размышления не могли уменьшить впечатление от развернувшегося перед ней величественного ландшафта. Ее окружала первобытная мощь и энергия, и нигде больше сила планеты не проявлялась с такой неукротимой яростью. И Джастина, сидя в маленьком жалком аппарате, решилась на безумную попытку подчинить ее своей воле, заставить выполнить свое желание – Первые утренние лучи засияли на сланцево-сером небе в конце каньона, и она ощутила, что ее руки в полетных перчатках слегка дрожат. Она проклинала чертову Эстеллу Фентон. Даже осознание того, что Эстелла привязана к скале в таком же гиперглайдере в паре километров отсюда и видит тот же враждебный пейзаж, не помогало ей успокоить нервы. «Шторм начинается», – донесся по радио чей-то голос – На дальней не было киберсферы. В сущности, за пределами Армстронг-Сити и других крупных городов здесь не действовали никакие современные виды связи. Лет сто назад вокруг планеты летало несколько спутников, обеспечивающих зону покрытия над океаном и дальними районами суши. Но хранители личности сбили их давным-давно. Теперь оставалось уповать на простое радио, хотя турбулентная ионосфера дальней не способствовала устойчивой связи. Наблюдается какое-то движение. Ветер усиливается. Джастина уставилась в прозрачный купол кабины, но не смогла заметить никакого движения внизу на скале. Там было нечему двигаться. Ураганы, налетевшие с океана Гонду, попадали между Зевсом и Титаном и с ревом устремлялись в единственный каньон. Поэтому еще много веков назад из него были начисто выметены все частички почвы и мелкие осколки камней. Деррик Позвала Джастина. Ты меня слышишь? Ответом ей стал только треск помех, усиливавшихся по мере того, как утренний свет заливал каньон. Дерек, караван грузовиков, внедорожников и мобильных домиков должно быть уже далеко, с взгоречью поняла она. Наземный отряд должен был уйти к подножию Зевса и укрыться от утреннего шторма в глубоком ущелье. Сумасшедшие пилоты гиперглайдеров теперь предоставлены самим себе. Выхода нет. В уклончивой рекламе и обудряющих энергичных ознакомительных лекциях это обстоятельство как-то не акцентировалось. Упоминания о нем не было даже в дополнительной памяти, заключавшей в себе навыки опытного пилота. Беспомощно ждать, пока ветер с океана не превратится из легкого бриза в сокрушительный ураган. Ждать и не иметь возможности что-либо изменить. Ждать, ждать... Ждать и волноваться. Ждать, пока ужас из самых глубин мозга не разгорится в ревущее всепоглощающее пламя. «Как ты, дорогая?» – спросила ее Эстелла. «Отлично, сучка. Должна признать, я начинаю немного нервничать». «Нервничать? Счастливая. Я ужасно боюсь». Джастина дала поручение Элдворецкому снова начать предстартовую процедуру проверки всех систем гиперглайдера. Даже при ограниченных возможностях бортовой аппаратуры л дворецкий добился превосходного согласования с внутренней системой и почти мгновенно выдал результат. Виртуальная картинка свидетельствовала о полной готовности и исправности машины. «Напомни еще разок, почему я в это впуталась?» «Потому что это интереснее, чем завтрак, поданный в постель», ответила ей Эстелла. «В пятизвездочном отеле...» «На одном из Карибских островов с балконом на море, где в воде резвятся дельфины. Снаружи стало заметно светлее. Джастина, наконец, разглядела струйки песчинок, змеившиеся мимо гиперглайдера. Наверное, их принесло с побережья, решила она. Она подключила погодный радар к главному экрану и стала изучать разноцветные пятна, сталкивавшиеся и смешивающиеся друг с другом. Шторм, безусловно, усиливался, Красные потеки, отмечавшие область высокого давления, просачивались повсюду, словно расширяющиеся свежие раны. В какой-то мере она была рада, что шторм приближается с запада, подкрадываясь к ней сзади. Это означало, что ей не доведется смотреть, как грозовые тучи хищно поглощают все небо. Она и так была достаточно испугана. Даже сейчас она сомневалась, что решится совершить полет. Можно было просто остаться здесь, гиперглайдер с крыльями, убранными в гнезда под главным фюзеляжем, был сейчас похож на гладкую толстую сигару. Она могла не размыкать креплений, и пусть ветер ревет вокруг, пока все не закончится. Ей говорили, что многие, испугавшись в последний момент, так и поступали. Уже сейчас, в середине сезона штормов, ураган мог бушевать 4-5 часов, Через 20 минут ветер стал настолько сильным, что гиперглайдер начал подрагивать. Если песок все еще летел, ей уже не было этого видно. Экран радара захлестнули красные потоки. «Все еще здесь?» – спросила Эстелла. «Еще здесь». «Теперь уже недолго». «Ага. У тебя на радаре такая же картинка?» «Некоторые потоки уже достигают скорости в полторы сотни километров в час». Цифровые значения, отмечавшие скорость ветра, так быстро менялись, что значки стали расплываться. При таком раскладе центр бури окажется над головой минут через 40 или 50, она именно этого и ждала. Если сорваться с места сейчас, гиперглайдер просто врежется в подножие Геркулеса. Радиоэфир наполнился глупыми шутками и нервной бравадой. Джастина не принимала участия в перекличке, но слушала голоса, принесшие неожиданное спокойствие. Они помогли ей избавиться от ощущения одиночества. Тучи уже помчались по небу, постепенно спускаясь все ниже, и закрыли поднимающееся солнце, превратив ясное утро в мрачные сумерки. Вдали она уже видела размытые потоки ливня, скала вокруг гиперглайдера заблестела от тонкого слоя влаги. «Ветер поднялся до сотни», — обратилась к ней Эстелла. Ее голос звенел от ужаса, смешанного с радостным возбуждением. «Я готова стартовать. Увидимся на той стороне, дорогая». «До встречи!» — закричала Джастина. Фюзеляж яростно дрожал и звонко постукивал. Сквозь надежно укрепленный колпак кабины стал пробиваться вой ветра. Изображения на дисплеях расплывались, не успевая сфокусироваться на пульсирующих и вибрирующих разноцветных линиях. Ей приходилось полагаться только на основные показания, отраженные в виртуальном зрении. Снаружи не было видно ни стен каньона, ни неба, все исчезло в сером тумане. И вот настал ее час. Скорость ветра в сторожевом каньоне превысила 160 км в час. Радар показывал, что последний край шторма сейчас прямо перед ней – «Бушует вокруг вершины Геркуланума. Эти вихревые потоки и должны унести ее далеко-далеко. Без них полет был бы очень коротким и имел бы весьма печальный конец». Она положила руки на панель с точечными контактами и обхватила рукоятки пальцами. Слоистый пластик потек по ним, предохраняя от последствий неминуемой болтанки. Остатуировки на запястьях через точечные контакты образовали связь ее нервной системы с бортовой аппаратурой. Перед виртуальным взглядом появились призрачные руки. По ее желанию у них были длинные тонкие пальцы с зелеными ногтями и сверкающими неоновыми кольцами. Среди иконок материализовался джойстик, и она обхватила его виртуальной рукой. Другая рука стала нажимать иконки, проводя финальную проверку. Как только загорелся последний зеленый огонек, она дала команду бортовой сети выдвинуть крылья. Утолщение из слоистого пластика под фюзеляжем набухли и превратились в небольшие толстые дельтовидные крылья. Добравшийся до них ветер мгновенно усилил гул. Крепления натянулись до предела. Джастине оставалось только молиться, чтобы углеродистые титановые якоря Забитые команды сопровождения на 50 метров глубь в голую скалу, выдержали еще несколько минут. Внутренний голос напомнил ей, что это был ее последний шанс передумать и остаться в живых. Джастина шевельнула виртуальной рукой и щелкнула по символу переднего крепления. Замки разошлись, и гиперглайдер отчаянно заметался из стороны в сторону. На помощь пришли навыки из имплантированной памяти. Джастина чуть повернула джойстик, заставив крылья опуститься вниз на несколько градусов. Одно прикосновение к символу заднего крепления, и два троса вытянулись. Гиперглайдер все еще яростно раскачивался, поднялся в воздух метров на 20, словно пытаясь освободиться от оставшихся пут. Джастина остановила растяжение тросов и приступила к тестированию плоскостей управления. Задняя часть гиперглайдера быстро превратилась в лопасть вертикального стабилизатора. Крылья еще немного увеличились и повернулись, обеспечивая увеличение подъемной силы. После потери контакта с поверхностью пронзительный гул вибрации значительно ослабел, хотя и не исчез полностью. Теперь оставался лишь устрашающий рев ветра, скорость которого приближалась уже к 200 км в час. Теперь гиперглайдер представлял собой гигантский воздушный змей. Джастина очень осторожно увеличилась длину задних креплений. Тросы заплясали вокруг кабины, и гиперглайдер рванулся прочь от земли. Через две минуты тщательных манипуляций она поднялась на 100 метров. Земли не было видно, чему Джастина искренне порадовалась. Несущиеся клочья тумана скрывали все, что находилось дальше двух-трех десятков метров. Капли дождя, попадавшие на прозрачную поверхность купола, мгновенно стекали, прогоняемые ураганными порывами ветра. Неистовую тряску постепенно удалось уменьшить поворотом плоскости крыльев, и затем Джастина стала снова увеличивать длину тросов. Через 25 минут после отрыва от земли она поднялась на 1400 метров. Подъем проводился с величайшей осторожностью, но тросы... Крепления раскачивались в такт, от чего у нее стало сводить челюсти. Джастина начала трансформировать гиперглайдер для свободного полета, крылья раздвинулись до своего полного размаха в 110 метров и одновременно изогнулись, приняв форму полумесяца. Сверху гиперглайдер теперь стал похож на гигантское лезвие Етагана с каплевидной кабиной в центре изгиба. Позади кабины фюзеляж вытянулся по вертикали, образовав треугольный стабилизатор, и его кончики она поворачивала почти инстинктивно, чтобы машина держалась строго по ветру. Она поднялась на полторы тысячи метров, крылья еще немного изогнулись по всей длине, в полной мере соответствуя направлению ветра и обеспечивая максимум подъемной силы. При взгляде на экран Джастина с трудом поверила своим глазам, Цифры показывали, что прочность удерживающих ее креплений уже достигла предела. Джастина сделала глубокий вдох, прислушиваясь к реву разбушевавшейся стихии. «Если хватит смелости, это будет уникальный полет. Если...» Она вспомнила все свои прожитые годы. С этой ужасающей высоты они показались ей почти одинаковыми и невероятно скучными. Виртуальный палец двинулся вперед и почти нехотя коснулся иконки разъединения креплений. Гиперглайдер вырвался на свободу и сила инерции прижала Джастину к спинке кресла, вернув вес, почти не ощущавшийся с момента высадки на дальний. Машина со скоростью 200 км в час помчалась к выходу из сторожевого каньона и сразу же, накренившись на правый борт, начала понемногу снижаться. Джастина повернула джойстик, чтобы восстановить равновесие не рывком, но плавно и твердо изменяя угол наклона крыльев в соответствии с потоком воздуха. Реакция последовала мгновенно. Гиперглайдер взмыл вверх. Затем его стало поворачивать вдоль горизонтальной оси, и Джастине пришлось подрегулировать кончики стабилизатора. В эти мгновения все ее внимание сконцентрировалось на единственной задаче – удержать гиперглайдер на курсе – От внешнего мира ее отгораживала не только пелена бесформенных туч. Взгляд Джастины не отрывался от дисплея высоты и радара. Сторожевой каньон постепенно сужался, и ей приходилось выравнивать гиперглайдер точно по центру.